Глава вторая. Смоленск. Весна 1233 года. Путь из Зерои до Смоленска пролегал по замёрзшим руслам и берегам рек и путь, и сож. Конный авангард дружины с трудом пробивал путь в рыхлых сугробах. затишье в лесах сменялись воющими ветрами на равнинах. Редкие безлесные оазисы, занимаемые городками, погостами, Довесями, деревнями сменялись на всем протяжении пути абсолютно непролазными лесными дебрями. У меня складывалось впечатление, что мы пересекаем не обжитую человеком местность, а какую-то глухую, дикую тайгу. Среди пород деревьев доминировали ель, береза, сосна и дуб. В этом нетронутом человеческой деятельностью лесу особенно колоритно смотрелись старые, достигшие колоссальных размеров деревья. поскрипывая и раскачиваясь на сильном ветру, они могли под собственной тяжестью обрушиться на головы путников в любую секунду. Из-за этого я ощущала себя крайне неприятно, постоянно ожидая обрушения ближайшего на пути следования угрожающего раскачивающегося исполина. Остроту восприятия добавляли то и дело попадающиеся на пути следования, уже сваленные природными силами деревья-гиганты, частично прогнившие и, проросшие молодняком. И в то же время такая буйная растительность не могла не радовать. Монгольская конница по территории княжества сможет передвигаться не там, где ей захочется, а лишь вдоль немногих строго заданных маршрутов. Большинство сухопутных дорог проходило вдоль берегов рек летом, а зимой — по их замёрзшему руслу. Стоило лишь перегородить засеками угрожающее направление И уже полдела считай сделано. Враг задержан и локализован. А далее, к наметившимся местам прорывы подвести мобильные резервы ставки ВГК. И всё. Монголы встанут даже без использования огнестрельного оружия. Главное не выходить биться с их войском в чистое поле, как наши князья по дурости привыкли делать. А если к тому времени удастся создать аналог гулей городов с артиллерией и стрельцами, то можно будет от монголов не только обороняться, но и успешно их атаковать. Подобного рода размышления занимали меня всю дорогу. Но вот, наконец, перед моими глазами предстала столица княжества. Один из древнейших городов Кривичей – Смоленск. Главная часть города – Окольный град – лежала на левой стороне Днепра. Она была окружена глубоким восьмиметровым рвом и высоким, тоже примерно восьмиметровым валом. с деревянными стенами и башнями на его вершине. Из-за этих громоздких фортификационных конструкций едва просматривались верхушки внутригородских зданий, и лишь только старый детинец был хорошо виден, гордо возвышаясь на соборной горе куполами храма. В нем красовалась церковь Успения Божьей Матери, а духовный центр и кафедральная церковь княжества. Деревянные стены на вершине вала были сделаны из дубовых брусьев, уложенных срубом в виде четырёхугольников, городин, набитых глиной изнутри и ей же обмазанных снаружи. Стены имели ширину от двух до шести метров, а высоту от трёх до пяти метров и наверху снабжались боевым ходом, прикрытым снаружи бревенчатым бруствером. Как чуть позже выяснилось, бруствер на Руси обзывался «забралом». В забрали были сделаны бойницы, через которые защитники могли расстреливать штурмующих сверху стены покрывали двускатной крышей опиравшейся на бруствер с внешней стороны и на столбы бы с внутренней стороны Бруствер разбрала был сделан чуть выступающим вперед за плоской стены наподобие европейской машикулей которая здесь называлась по-русски просто и доходчиво обломом этот облом позволял стрелять не только вперед но и вниз к подножию стены Подобные этим укрепления, как я предполагал, будет весьма трудно разбить выстрелами из малокалиберных орудий. Здесь потребуется самая настоящая осадная артиллерия. Желательно века этак из 17-го, 18 Интересно, как сейчас умудряются такие укрепления брать? Если отбросить предательство, подкупы иные подобные хитрости, а исходить только с чисто военной точки зрения? Стены эти на высоком валу тараном не возьмёшь. если только одноуровневые с окружающей местностью ворота. Подрываться под них тоже проблематично и сжечь весьма трудно, так как они все обмазаны глиной. Сейчас при первой прикидке мне приходило в голову пока лишь три способа. Первый – многомесячная осада на измор. Второй – поджог города изнутри при помощи метательных машин, забрасывающих за городские стены горящие снаряды. Третий – штурмовка самого слабого места в обороне. крепостных ворот при помощи хорошо защищенного от внешних воздействий стрел камней огня тарана окольный город для князей с дружиной был закрыт уже чуть ли не полвека в стены окольного города по возможности горожане старались не допускать крупные воинские формирования князь мог свободно посещать город но лишь при сопровождении его персоны небольшими отрядами воинской свиты поэтому мы двигаясь по пятницкой дороге выехали не внутрь самого города, а в одноименный Пятницкий острог. От старого окольного города его отделяла крепостная стена и овраг с ручьем. При этом внешние крепостные стены острога были ничуть не слабее стен окольного города. И вообще, для внешнего наблюдателя Пятницкий острог и окольный город сливались в единое целое фортификационное сооружение. «Сегодня с утра с места последней ночевки на расстоянии поприща». «Примечание. Поприще. Длина дневного пешего перехода равна примерно 25 километров. Конец примечания». От Смоленска дружинники наконец-то облачились и вооружились согласно штатам военного времени, нацепив на себя все имеющиеся у них доспехи и вооружившись до зубов. Хоть Святослава с его войском в Смоленске не было, Но Изяслав Мстиславич желал произвести со своей дружиной хорошее впечатление на горожан. Князь нарядился в фиолетовой кафтан на меху, стянутый широким золотым поясом, обулся в сафьяновые, серебряные насечки сапоги. Красное корзно заколол на груди большой запоную, а на голову надел куню шапку с красным верхом. Как только замаячил над Днепром стольный град конедей Ростиславичей, По большаку стали попадаться крестьянские возы Мужики, уступая дорогу, торопливо съезжали на обочины, снимали шапки, кланяясь проезжавшему в голове отряда князю, со страхом разглядывая вооруженных воинов. У ворот окольного города князя с искренним, а скорее всего с напускным радушием, встречали пестро разодетые бояре. «Со счастливым прибытием, княже С угодливыми улыбками приветствовали они Ростиславича. а Дружинники, привстав на стременах, высматривали в толпе встречающих знакомые лица, здоровались и громко смеялись. Толпы смолян с приветственными криками встречали и Изяслава Мстиславича и его дружину. Бил в набат вечевой колокол на торгу. Главной вечевой и рыночной площади города. И торг, и набережная с причалами у Днепра располагались обособленно от остальной части города, находясь сразу за Пятницким острогом. за пределами мощных городских и острожных стен. Торг был отделен от совсем никак не укрепленной набережной, лишь линию хилого тына, частокола. Именно сюда и стекался народ на общегородское вече по случаю повторного выкнижения на отчим столе Изяслава Мстиславича. Горожане с интересом разглядывали старого нового князя, его воев, значительное... Далика общественного внимания досталась юному наследнику князя. Сразу первое, что бросилось мне в глаза, это тотальная милитаризация горожан. Становилось понятно, почему полоцкий князь, ослабленный из-за болезни дружиной, столь скоро и без всякой попытки решить дело удержания своей власти силой, покинул город. Сражаться сотни дружинников против нескольких тысяч вооруженных горожан – то еще удовольствие. можно запросто и головы лишиться. Все половотрелые лица мужского пола, мизинные люди, кузнецы, кожемяки, шавники, мясники, котельники, были обряжены в самые разные доспехи, от кожаных до металлических, а в руках сжимали копья, рогатина, луки, стрелы, колы и топоры. Теперь становилось окончательно понятно, почему князья, даже имея собственные дружины, были вынуждены считаться с мнением народа. Над торгом, куда мы въехали с территории хорошо укрепленного Пятницкого острога, возвышались купола трех православных церквей – Пятницкой, Иоанна Богослова и Николы полутелого А в полсотни метров от храма Иоанна Богослова, ближе к берегу Днепра, возвышался типичный такой западноевропейский островерхий шпиль на круглом башенном основании, то ли кирхи, то ли костелы. Перемога в своё время просветила меня в Смоленском церковном зодчестве, поэтому я все три храма мигом срисовал, а затем сумел их быстро опознать. Ху Латинская немецкая божница, ротонда, стояла посреди квартала немецкой слободы, огороженной высоким частоколом. Внешний периметр этого немецкого забора одновременно служил отдельным участком внешней линии обороны Торга, составленного из тынового ограждения. Сразу за тыном торговой площади начинался берег Днепра с причалами. То есть немцы при желании вполне могли послужить своеобразным троянским конем при взломе линии обороны торга. О чем только думают смоленские аборигены. Позднее, в процессе личных контактов, мне стало известно, что обитатели немецкой слободы свою церковь называли несколько иначе. Латинская церковь была воздвигнута и, соответственно, звалась в честь При святой Богородице. Посему выходит, что смоляне умышленно или случайно напортачили с переводом и малость исковеркали название церкви. Пятницкая церковь высилась у противоположного от немецкой ротонды восточного угла Торга, близ Пятницкого ручья и Пятницкой проездной башни, ничем не выдающейся с архитектурной точки зрения, а длиною примерно 18 и шириною 12 метров. Сложена было из сплинф интересно было другое церковь была сооружена на денежные взносы смоленского купечества и помимо духовного окормления прихожан также выполняла и некоторые другие коммерческо рыночные функции В западней пятницкой церкви стояла церковь николы полутелого также построенная на деньги купеческого сообщества характерно даже сами названия последних двух храмов пятницы покровительница торговли и николы патрон плавающих и путешествующих. В центре торга была воздвигнута церковь Иоанна Богослова. Это был крестовокупольный, одноглавый, трехапсидный храм, внешне схожий с Днепровской Петропавловской церковью. Сама церковь Иоанна Богослова и детинец при храме были построены еще при князе Романе Ростиславиче. Но вскоре весь этот комплекс зданий вся княжеская резиденция была передана в ведение Пятницкой Кончаковской администрации. Храм Иоанна Богослова сделался приходским, а при церкви в здании бывшего княжеского терема открыли школу. Вот это последнее обстоятельство меня искренне порадовало. Громаде планов, роющихся в моей голове, без множества образованных людей осуществить было просто нереально. О смоленских церквах можно говорить еще долго. В городе их насчитывалось около двухсот. В основном, конечно, они были деревянные, каменных храмов было только двадцать шесть штук. Частные, дворовые или водчинные церквушки, построенные в подворьях зажиточных горожан, за явным преимуществом преобладали над общественными, приходскими церквами. Но что-то я отвлекся. Пока крутил любопытной головой в разные стороны, Изяслав Мстиславич Лихов забрался, на специально предназначенное для публичных выступлений помост. Некогда в прошлой жизни этот парапет был высоким теремным крыльцом. Теперь же он оказался перепрофилирован в трибуну. Сами теремные хоромы по-прежнему своими крытыми резными деревянными галереями соединялись со зданием церкви Иоанна Богослова, создавая на фоне выступающего поистине одухотворенной, величественный антураж. Дружинники по знаку князя вздернули меня на постамент и расположили по его правую руку. Изяслав Мстиславич нервно выдохнул, глубоко вдохнул и начал громко зажигательно ораторствовать, сподобающий случаю речью. В своем выступлении он обвинил палачан во всех смертных грехах. Если исходить из его слов, даже недавний мор и глад были ничем иным, как происками в грехопадении соседей во главе с их князем, совсем не чтившим заветы предков. Потом на недовольные выкрики купцов, распоясавшихся немецких купчинах, князь прошелся и по немцам крепким словом, пообещав прижать тех к ногтю, выплатить смоленским купцам все понесенные ими от действий немцев убытки, да и вообще заставить их твердо соблюдать смоленскую торговую правду, Популистские речи князя были встречены на ура, вернее, на слава. По окончании сего мероприятия смоленский епископ Владыка алексей всех благословил и распустил народ по домам. Отмечать знаменательное событие – возвращение блудного князя. По большой проезжей дороге, тянущейся параллельно течению Днепра, мы с князем и его дружиной выехали с Вечевой площади. Переправились по мосту через речку Чуриловку, миновали стоящую в устье Чуриловки Кирилловскую церковь и окружающую ее поселение Чуриловской слободы и прямиком направились к свирской горе, располагающейся западней между Смоленском и хорошо укрепленным Смедынским монастырем. Первоначальный княжеский детинец в историческом центре города на Соборной горе, как уже выше говорилось, в 1150 году прихватизировала церковь, высерпав его из рук Мономахова внука, Ростислава Мстиславича, родоначальника династии Ростиславичей, которые принадлежали все без исключения смоленские князья. Сын ограбленного церковью князя, Роман Ростиславич, свой двор разместил за окольным городом, к востоку от устья реки Чуриловки. Там же была воздвигнута церковь Иоанна Богослова. Но и эта территория вскоре перешла под юрисдикцию Кончанской администрации Смоленска. Этому акту предшествовала борьба княжеской и кончанской администраций, которая подчас выливалась в вооружённые столкновения. Противоречия начались ещё при жизни Романа Ростиславича, которые многие досады прият Смолян. С особой силой они разгорелись после его смерти. После смерти Романа в 1180 году его брат Давид Ростиславич переносит свой двор еще западнее, на Свирскую гору, ближе к Смядыне. После этого возводит свою дворцовую церковь во имя Михаила Архангела Свирскую. А на территории бывшей княжеской резиденции были воздвигнуты новые городские укрепления, которые в дальнейшем получили наименование Пятницкого острога, так как примыкали к Пятницкому концу. и находились вместе с входящей в них территорией под его юрисдикцией. Общая протяженность оборонительной линии Пятницкого острога ориентировочно достигала 1,6 километра. Сразу за речкой Чуриловкой на Свирской горе стоял княжеский детинец вместе с дворцовым храмом Михаила Архангела. К воротам во главе своего воинства подъехал Изяслав Мстиславич. Встречающая его толпа расступилась Артемий Астафьевич. новый старый смоленский посадник, руководивший городом еще при Изяславе, но смещенный Святославом во главе с другими смоленскими боярами приветствовал князя. Изяслав Мстиславич резко осадил коня, соскочив на землю. Бояре, поснимав свои горлатые шапки, склонили перед князем головы. — Здравствуйте, господа бояре и людь произнес князь, заменяющим от счастья голосом. — Как вы тут без меня жили-поживали? — Благодарствуем, княжа, за добрые слова. Спасибо, княжа, за твою заботу. Туго без тебя всем нам пришлось. Дай бог тебе здоровья! — разразились ответными приветствиями вятшие люди столицы. — Ну тогда прошу всех вас к себе в гости. На пир честной! Бросшие бородами лица громко согласились, и под восторженные возгласы все вместе настропалились в терем. Князь ликовал. Не зря спешил он в Смоленск. Народ Смоленский был счастлив его видеть. Другому князю теперь здесь делать нечего. По праву вернулось ему его родовое наследство. А брат Святослав, получив урок, теперь будет сидеть в своем Полоцке и носа сюда не казать. Изяслав Мстиславич уже прикидывал в уме, как начнет править в Смоленске. Первым делом он уберет с глаз долой всех святославовых людей. Впрочем, полоцких прихвостней в Смоленске почти не осталось. Они либо подались в бега вместе со своим князем, либо уехали в свои водчины, а те, что все же остались в городе, сейчас сидели в своих дворах тише воды ниже травы. Но если они вдруг высунутся, то он их мигом укоротит на голову. Отымет у самых наглых и отъявленных переметчиков все то, что им щедро раздарил Святослав. И отдаст землю верным боярам и дружинникам. Остальных бояр тоже надо слегка умаслить, Бротив и им по куску. Эти бородачи словно скользкие слизни. Уже сейчас заглядывают ему в рот и скоро начнут выпрашивать для себя новые подачки. С высоко поднятой головой шел Изяслав по коридорам своего старого терема. Оставленная Святославом чилить при виде своего возвратившегося князя валилась на колени. А за своей спиной князь то и дело слышал угодливые до тошноты голоса смоленских бояр. За тобой, Изяслав мастиславич теперь будем как за каменной стеной. Не посрами твой славный род. На нас положить, княже, в беде не оставим. Вместе с князем вся шумная толпа ввалилась в терем. В этом деревянном дворце уже вовсю кипела не только социальная жизнь, но и кулинарная. В неимоверных количествах готовилась пища. По случаю возвращения князя затевался грандиозный пир. В Гриднице для всех желающих места не нашлось. Здесь разместились только дружинники, наибольшие бояре, городская верхушка. Остальные гости довольствовались размещением в сенях. Все стены и потолок помещения были закопчены непрерывно чадящими факелами. Или витнями, как их здесь называли. Потому что они были свиты и смоляной пеньки. Столы заливали вином и мёдом, слуги разносили огромные блюда с мясом и дичью. Что меня удивило, так это присутствие на пиру в большом количестве жён и иных лиц женского пола, пришедших на пир со своими мужчинами. И это помимо крутившихся рядом с дружинниками дворцовых сенных девок. Я сидел за столом по правую руку от Изяслава Мстиславича. Первый голод был утолён, бокалы с вином пошли гулять по кругу, А некоторые, уже успевшие наклюкаться дружинники, принялись угощать друг друга пищей, шевыряясь ей через весь стол. На пирог уже знакомым мне начальным людям княжеской дружины присоединилась целая кодла смоленских вельмож. За столами величаво расселись представители виднейших смоленских боярских родов. Плюсковые, ходыкины Кривцовые, Басины, Жабины, Пивовы... Олтевы, Вошкины, Ходневы, Шестаковы и многие другие. Эту информацию мне на ухо тихо шептал Перемога, указывая на бородачей в горлатых высоких шапках. Все они являлись не только крупнейшими вотчинниками, но и занимались торговлей, хотя за столом присутствовали и чисто купцы. Этим вельможам было по большому счету все равно, кто у них князь. Их устраивала любая личность, которая бы проводила... выгодную им политику дальнейшей раздачи земель и торговых привилегий и самые паршивые они представляли собой силу не только в экономическом измерении но и в политическом местные бояре активно влияли на городское вече посредством так или иначе зависимого от них мизинного люда и в военном бояре не только возглавляли отряды городских полков но и имели собственные конные дружины чья объединенная мощь в разы превосходила возможности любого князя. В общем, самостоятельность смоленского князя была лишь немногим больше, чем в новгородской и де-факто Боярской республике. Похоже на то, что мне в будущем, чтобы добиться централизации власти, придется пролить реки крови. Веселая, однако, перспектива. Смоленский тысяцкий Михалко Негочевич, начальствующий над всеми смоленскими ополчениями, Ухмыляясь, растягивал свои узкие губы, делая их похожими на змеину улыбку. Я, конечно, знаю, что змеи не улыбаются, но если бы они могли это делать, то я уверен, их оскал походил бы на улыбку этого, не к ночь помянутого Михалки. Думаю, не надо быть физиогномистом, чтобы по мимике лица понять, что этот боярин являлся весьма скользким типом, всегда готовым ужалить. «Пантелей, брат Анишкич!» конецкий староста или соцкий заднепровского ильинского конца вид имел весьма добродушного увольня эдкой душе компании по словам перемоги это веселое состояние боярина было ненапускное благурил он всегда и везде чуть поодали от нас сидели все время переговаривающиеся между собой главные смоленские таможенники купец терентий луготич и боярин мирослав Олексий черный Еще важными шишками, на которых Перемога обратил мое внимание, были купец Иван Ручечник и Боярин Якун Доможирич. Тоже городские выборные, отправляющие посольскую службу. На этом знакомство со смоленской аристократией прервалось, язык Перемоги от выпитого стал заплетаться. Внимание рассеялось, как только появились гусляры и стали услаждать своим искусством гостей, главным образом прославляя отдельных именитых представителей, я не выдержал и по-тихому слинял. С трудом, найдя из своих малолетних дворян только спальника корытия, я отправился в его сопровождение в свою прежнюю комнату. Поводырь мне был необходим, так как о местоположении собственной спальни я по понятным причинам даже не догадывался. А почивальня наследника Смоленского престола располагалась на втором этаже. Окна спальни выходили на расписное гульбище, представляющее собой нечто вроде балконов, соединенных вместе проходами. То есть выходящий во двор второй ярус с северной стороны терема был превращен в сквозную пешеходную дорожку, искусно украшенную резными перилами и решетками. Из моей спальной комнаты можно было выйти на крыльцо и спуститься вниз во двор или из крыльца прямо пройти на эти хоры, чтобы любоваться подворьем и окрестными видами. открывающимися из-за стены окружающий дворец. По правую руку был виден сам окольный старый город с его крепостной стеной, по левую — прилипший к нему Пятницкий острог. Пятницкий острог возник на месте торга, приклеившись к западной стороне старого города, на территории между Пятницким и Чуриловским ручьями, впадающими в Днепр. Но эти гульбища галереи по замыслу архитекторов можно было использовать и в оборонительных целях, находясь здесь в относительной безопасности, расстреливать из луков вся и всех. Сама светлица, предназначенная мне, состояла из двух смежных комнат. Причем, что особенно меня порадовало, рядом со стеной второй комнаты проходила дымница, труба от печи, что было установлено на первом этаже терема. Все-таки март месяц на Руси не самый теплый, поэтому вместе с корытием... перетащили широкую лавку, что использовалось вместо постели, поближе к жаркой дымнице. Уложив голову на пуховую подушку и укрывшись кошмой, я моментально заснул. По пробуждении я принялся изучать свое новое ПМЖ. За ночь помещения дворца сильно выстудились, и было довольно зябко. В слабом мерцающем свете зажженной лучины облачился в верхнюю одежду при неизменно назойливой помощь своих теней в облике дворян посмотрел в окошко и ничего не увидел и без того мутная слюда была покрыта белым непроглядным слоем изморози Сопровождаемый дворянами вышел на гульбище местный аналог балкона здесь прохаживаясь дежрила пара порядком озодубевших на холде дружинников при моем появлении они поздоровались склонив головы подойдя к краю гульбищи и облокотившись на парапет я стал рассматривать окружающий детинец пейзаж. В свете яркой луны и озарившегося восходящим солнцем морозного неба я долго вглядывался в заснеженные крыши княжеского подворья и других виднеющихся за ним построек. Дальше восточнее был виден Пятницкий острог, торг, являющийся по совместительству еще и главной вечевой площадью города. Рядом с ним вырастали дубовые крепостные стены и башни. за которыми медленно просыпался окольный город отсюда были видны только верхние этажи домов крыши и купола церквей а с противоположной стороны торг подпирали речные причалы обрамляющий берег блестящего скобанного льдом днепра сам теремной храм дворец многие другие жилые и хозяйственные постройки были окружены мощной дубовой оградой с могучими воротами неожиданно появился слегка помятый но зато ахмеленной перемога По моей просьбе провел экскурсию по терему. Первый этаж начинался с сеней, большой горницы. Здесь на своих постах стояли дежурившие круглосуточно княжьи Гридни. От синей налево тянулся узкий переход в княжью трапезную. Направо еще один переход, по обе стороны которого шли двери множества светлиц, в которых сейчас похрапывали утомленные застольем Гридни, в основном из числа командного состава. рядовые дружинники размещались, стоявшие на особицу дружинной избе. На второй ярус терема вела широкая лестница, в конце которой находилась людная палата. В палате было несколько дверей, справа и слева. Дверь слева вела светлица княгини ныне занятая женской частью терема Здесь же располагалось и мое место обитания. Правое крыло помещения со всеми комнатами, занимали князь и его самые доверенные слуги. Кроме жилых помещений, многие жилые срубные клети были встроены прямо в крепостную стену, окружающую детенец. Имелись различные хозяйственные постройки. Кладовые, зерновые ямы, амбары, ледники, погреба, медуши. В них хранились зерно, мясо, мед, вино, овощи, а в княжьих кузнях хранились и изготовлялись изделия из металла. Плюс к этому, помимо многих десятков людей, от холопов до дружинников, княжий двор отягощала и иная живность. скотница с коровами, козами, курами и конюшни, способные вмещать три сотни коней. По сути, княжий двор был целым городом в городе. — Княжич, за спиной я услышал знакомый голос конюшего Борислава. — В церковь на службу надо идти, князь тебя кличет. изя слава я встретил в теплой точнее говоря еле теплой компании его вчерашних велиможных собутыльников прихватив меня за руку кряхтя и пошатываясь князь вместе со своими ближниками проследовал покрытым деревянным переходом и направился в дворцовую церковь михаила архангела или еще по иному ее именовали свирской церкви внутри церкви на уровне окон второго этажа находился балкон для знати Вернее, этот балкон правильнее называть «хоры» или по-древнерусски «палати». Синонимы «балкон», «галерея», «настил». В архитектуре это верхняя открытая галерея» или «балкон внутри церкви», обычно на уровне второго этажа. В западноевропейских храмах на хорах обычно размещались музыканты, певчий орган. В православных церквах хоры имели гораздо более широкий набор функций На них могли располагаться как клирос, так и пределы, подсобные помещения. В дворовых или, иначе говоря, в отчинных храмах, подобно этой церкви Михаила Архангела, хоры предназначались для представителей княжеского рода и высших слоев общества. Весь молебен, стараясь дышать через раз по причине соседства с благоухающей компанией, я рассматривал на стенах иконы, обильно украшенные, подумать только, золотом, серебром, жемчугом и другими драгоценными камнями. Также стены были украшены темперной росписью и фресками. По окончании службы, чуть не задохнувшись от ядреного перегара, я все-таки нашел в себе силы продолжить прерванные исследования своего нового ПМЖ. При помощи добровольных помощников в лице местных бородатых и долгогривых церковнослужащих я довольно-таки основательно знакомился с этим дворцовым храмом. Он был построен по указанию Давыда Ростиславича, князя Смоленского, во время его правления, в 1180-1197 годы. Как оказалось, здание имело нетипичную для православных храмов этого времени романскую архитектуру. Храм был четырехстолбный. Конструкция – четырехгранная башня с тремя высокими пристройками, фундамент – в основе валуны, уложенные без раствора, вырытую в песке траншею, на глиняное основание. Поверх валунов выложена кладка из плинф на растворе. Материал стен плинфа, скрепленный известковым раствором. Нижняя часть стен была присыпана песком. Снаружи на стенах присутствовали рельефные кресты и декоративные арки над окнами и дверьми, а также расписные орнаменты. Отдельно от Княжеского двора у Чуриловского причала княжеские мастерские. Из-за роя выехали и сменили место жительства обслуживающий персонал, домашние или дворовые холопы, и ремесленники, пополнив число обитателей княжеской резиденции. А на подворье обнаружились живыми и невредимыми, к моей радости, княжеские ремесленники-холопы, кузнецы, специализирующиеся на производстве вооружений и доспехов. Из стен княжьего дворца при помощи здесь же обретавшегося чиновного люда проистекало управление целым княжеством с его городами и селами-погостами. Рядом с дворцовым комплексом то там, то здесь были разбросаны защищенные мощным дубовым тыном дворы-усадьбы других смоленских князей Ростиславичей и некоторых худородных бояр и купцов. Знатные вельможи предпочитали селиться за стенами окольного города. Впрочем, сейчас рядом с княжеским дворцом никого из князей Ростиславичей не наблюдалось. Из-за мора и переворотов князья разъехались, как говорится, от греха подальше, по своим наследственным уделам. На следующий день мы вместе с князем, вне заменном сопровождении толпы свитских бояр, слуг и не менее многочисленных дружинных командиров, направились на правый берег Днепра, в так называемое Заднепровье, Обследовать Ильинский-Городенский конец, Заднепровский острог, где располагалась вторая княжеская резиденция. Второй действующий княжий двор находился на берегу речки Городянки у церкви Петра и Павла, Петропавловская церковь. Церковь соединялась гульбичами со вторым этажом огромного деревянного дворца. Как и следовало ожидать, первым делом сразу по приезде в Заднепровский дворец Мы вместе с князем и его ближниками героически отстояли на хорах Петропавловской церкви, многочасовой торжественный молебен. Главный городской Успенский собор князем и его семьей традиционно посещался лишь по большим религиозным праздникам, вроде Рождества, Пасхи. Церковную службу вел сам глава Петропавловской церкви, отец Арсений. Петропавловская церковь была возведена во времена правления, 1125-1160 годы Смоленского князя Ростислава Мстиславича, внука Владимира Мономаха. Церковь лично освятил первый Смоленский епископ Мануил. С архитектурной точки зрения церковь Петра и Павла представляла собой классический одноглавый крестово-купольный четырёхстолпный храм с примыкающими тремя высокими апсидами и главой на массивном двенадцатигранном барабане. опирающимся на квадратный постамент внутри церковь была украшена красивыми разноцветными фресками и процарапанными надписями граффити некоторые из них принадлежали князю ростиславу мстиславиу строителю храма построена петропавловская церковь как и большинство церквей этого времени из узких глиняных кирпичей плинфы скрепленной известковым раствором в фундаменте были заложены булыжники на глине наружная декоративная отделка строения была достаточно скромна и аскетична. Она выражалась лишь в поясе небольших арок и вертикальных выступах в виде лопаток и пилястр, а также полуколонн. По окончании молебна, следуя недавно приобретенному обычаю, я изучил и облазил все подворье. На территории городенской княжеской резиденции во множестве присутствовали хозяйственные постройки – хлев, амбары, погреба, а также... хранилось несколько сотен стогов сена для обеспечения припасом многочисленной дружинной конницы в этот же заднепровский правобережный двор свозились и все натуральные дани сани битком набитой рыбой и головами воска затем ближе к вечеру под моим присмотром слугами была убрана и приведена в приемлемое состояние моя здешняя почевальня она мне кстати говоря очень понравилась Мои здешние хоромы состояли из двух небольших комнат, передняя сенья, комната впоследствии служила кабинетом. И потом, когда я несколько позже переехал сюда на ПМЖ, то мог спокойно выбираться из своей комнаты, следуя до домовой церкви и не выходя при этом на улицу, двигаясь переходами через ныне пустующие женские хоромы, предназначенные княгине и детям. Сегодня я еще успел перед сном, естественно, вместе со своими дворянами, куда ж без них, посетить топившуюся по черному баню, но к своему немалому разочарованию. Там я не столько вымылся, сколько перепачкался золой, а мыла-то не было, поэтому натирались смесью золы с песком. Тем не менее, впечатлений и в этот день я поднабрался под завязку, поэтому завалился спать без задних ног. Через несколько дней шумной толпой мы вернулись из-за Днепрови обратно в Свирский дворец, считающийся в здешней дворцовой иерархии главным. А духовник из Ислава Мстиславича, что теперь вновь стал служить при домовой дворской церкви Архангела Михаила, отец в Орламии. как уже говорилось, по совместительству был еще и моим духовным отцом. При общении с ним я не столько исповедовался в грехах своих тяжких, таких как чревоугодие, зависть, и в том же роде, при этом не поминая ни словом о реальных психико-душевных проблемах, сколько изучал латинский с греческим. Особенно тяжело, по понятным причинам, мне давался греческий. Хорошо хоть что, значение очень многих греческих слов мне раньше были известны. Аристократии, архив и другие. И даже, о ужас, я по старой памяти занялся новым словообразованием. Придумав, например, непонятное, на непросвещенный взгляд, слово «баллистика». В общем, с Варламием мы занимались привычным чередом, заведенным еще в зарое. При этом я, по мнению Варламия, во всех науках прогрессировал на удивление быстрыми темпами. Он даже признался князю, что уже скоро не будет знать, чему еще княжче учить. Ну да, у меня по этому поводу имелись собственные мысли. которые я намеревался в ближайшее время реализовать на практике. А у Варламия, кроме языков, мне уже действительно нечему было учиться. А вообще Смоленск сейчас являл собой довольно печальное зрелище. Народное столпотворение по поводу появления нового старого князя из-за славы Мстиславича в первый день нашего приезда, создавшую у меня ложную иллюзию о многолюдности столицы, рассеялось как дым, В первые же мои выезды в город так неприглядно на столице сказывались последствия многолетнего голода от неурожаев и морового поветрия, обезобразившие и опустошившие, некогда величественный и один из самых крупнейших городов Руси. Главная городская рыночная площадь или просто Торг, совмещенный с бревенчатой речной пристанью, выполняла еще и функции места сбора общегородских вечевых собраний. Сейчас же, когда я ее медленно пересекал верхом на коне в компании Перемоги и нескольких гридней, моему взгляду открывалась совсем нерадостная картина запустения. Торговые ряды, окружавшие полукругом площадь, почти не функционировали. Прогнившие, растрепанные лавки с сорванными дверями понуро стояли нараспашку, являя всем прохожим свои пустые черные зевы. Вялая торговля велась лишь в двух десятках лавок, из более чем сотни наличствующих. По рынку бесцельно, еле волоча ноги, бродили какие-то невзрачные личности, кучкуясь и переговариваясь о чем-то друг с другом. Общая обстановка была совсем унылая. Не было слышно ни смеха, ни детских криков, ни громких, зазывающих призывов купцов, ни азартного, даже сточения торга, неизменно возникающего между покупателем и продавцом. лишь где то на периферии сознания слышалось жалобованное мычание коров и недовольное нервное похрюкивание свиней перемога тоже услышала эти звуки должно быть же животтенку сюда на продажу али на убой пригнали слышишь княжич, из хлевов ветер доносит я молча кивнул наставнику переведдя взгляд на здоровавшихся со мной монастырских чернецов с меддынского монастыря уверенно рассекающих по улица в своих черных балахонах Видать, с монастыря скотину пригнали. Тихо проворчал Перемога, когда мы разменулись со стайки монахов. Точно, мычат от монастырских амбаров. Еще раз прислушавшись, сделал он однозначный вывод. Кому война, кому мать родная, только и подумалось мне, но вслух ничего не ответил. Я смотрел на полоску серого неба, незаметно сливавшуюся с грязным, лежалым снегом. И все это на фоне покосившихся черных от времени зданий. оккупированных хвалиготно усевшимися на заборы и коньки-крыш стаями каркающего вранья. Мрак, одним словом. Повлуждав так по городу, в сгущающихся сумерках, мы повернули своих коней на выезд из этой обители скорби и печали. Уездя слава Мстиславича на подворье, было куда как живее и веселее, сделал я однозначный вывод. А на седьмой день моего пребывания в Смоленске... распорядок дня в основном вернулся на круги своя, в привычную, еще по жизни в изгнании, в зарой калию. Этому не очень приятному для меня обстоятельству весьма поспособствовал приставленный к моей особе Пистун Перемога. Дело он свое знал, поблажек почти не давал, вот и сейчас Перемога инструктировал своего главного подопечного. — Не так, княжеч, смотри на меня как надо, — говорил Пистун, чье тело уже принимало боевое положение «Движение делай мягче, и локоть правой руки сильно вверх не задирай». Следуя этим несложным инструкциям, я отпустил натянутую тетиву. Стрела глубоко вошла в тело полуметровой круглой мишени. «Хватит, дядька, сам видишь, в мишени я попадаю, давай лучше меня на мечах пообучай». Учиться стрелять из лука было откровенно лень, особенно в свете вынашиваемых мной планов по изготовлению арбалетов и ружей. — Верно, попадаешь, — согласилась Перемога. — Но до настоящего лучника тебе еще лет пять ежедневно заниматься стрельбой надать. Тогда с такого расстояния будешь не в чурбак попадать, а в самый глаз белки. А мечами после обед займемся. Некогда будет, после обеда уеду по делам, так что давай напоследок на мечах разомнемся. — Дела, дела... Передразнил Перемога меня. «Дела твои должны быть в на учении Токма!» «Перемога, не забывай, что я не только воин, но и князь!» Парировал я возражение дядьки пестуна «А князьям надо уметь не столько в беличий глаз попадать, сколько разумно управлять своими людьми. Так что не бурчи!» «Куда ты хоть собралась?» «Князь, кстати, тебя отпущал?» Недовольно сверкнул глазами наставник. «Отец знает!» кузнецу хочу самострел особый заказать тьфу от досада сплюнул перемога на койля он тебе нужен ежели ты был бы косауким то да а так лук во всех делах ратных для тебя и лучше и изподручней будет особливо верхом на коне. скажи ка мне дядька спросил я хитро прищурив глаза а ты закованного в добрую броню воина стрелой «Сможешь пробить?» она совсем краткое время оглушить, сбить с ног, нутру чутко отбить, то да», — рассуждал Перемога. «Если броня на самом деле добрая, то пробить ее стрелой можно, если только совсем в упор стрелять. И то, как повезет». «Правильно», — подумал я, «особенно если учесть, что в наконечниках стрел редко используют закаленную сталь, а в основном мягкое железо. А мой самострельный болт пробьет, — продолжил я пикировку, — потому как сила натяжения самострела много выше, чем у лука. — А вот тут ты, княжич, — хитро улыбнулся Перемога, — не совсем прав. Поэтому я и говорю, что учиться тебе надо стрелой в глаз белки попадать. А нужда будет, так то к тому же рыцарю в глаз или другую бездоспешную щель, как той белки всадишь, и никакой самострел тебе не надать будет. — сказал пистоны и с торжеством посмотрел на меня. — Так самострел я буду делать много мощнее нынешних, — я говорил тоном человека абсолютно уверенного в своих словах. А во-вторых, ими можно будет вооружить ополченцев, ведь мало кто из них хорошо луком владеет, а самострел в самый раз им придется. Бьет мощнее лука, а обучить стрельбе за день можно. — Ну, — Перемога почесал затылок. «Коли так, то да. Хотя, с другой стороны, не особо хорошо выйти может». «Ты это о чем?» — спросил я у засомневавшегося Пистуна. «Опаска меня берет. Самострелы смердом выдавать. О таком я еще и не слыхивал. Хотя...» Перемога махнул рукой. «Сколько этих самострелов будет, несколько десятков погоды на бранном поле не сделают». — Поразу пульнуть успеют, и десятка воев завалят, а потом за топоры, как привыкли, схватиться Тут он опять задумался. Но урона лишние самострелы врагу нанесут, а в битвах пустяков не бывает. Потерять в начале боя десятка добрых воев для супротивника может уже через час стать той, не хватающей для побед последней каплей. Так что дело-то задумал, верное, одобряю. — Да ты, дядька, прям философ. знал бы ты еще что арбалеты будут по моим планам исчисляться не десятками а сотнями и в ополченце я планирую брать не вечевых горожан а самых распоследних крестьян и холопов только бы производство запустить до да деньжата мир рожиться подумал я но не стал озвучивать столь крамольные мысли согласился пистун со мной вот и ладно не успел я расстрелять и своитуллые Все стрелы, как самые пронырливые, тренирующиеся вместе со мной, дворяне тут же побежали к мишени и быстро принялись выдергивать стрелы. Видать, соревновались, кто больше стрел княжечу принесет. Далеко идти, чтобы заказать изготовление арбалета, не требовалось. Князь имел собственную кузню с домницей и лучших мастеров. Я по вышеозначенному вопросу обладал главным образом лишь теоретическими знаниями. но сдаваться не собирался. Пошли вместе с перемогой, никого из дворян с собой брать не стал, чтобы не создавать излишние сутолоки и шумы. Если с устройством ложа мы разобрались довольно быстро, винтовочные формы с эргономичным прикладом, то с замком и воротом случился полный завал. «Впервые слышу, чтобы на самострелах дуги из уклада делались». Примечание. Уклад «Сталь. Конец примечания!» — воскликнул удивленный Перемога. «Составная дуга из дерева и рога, как у луков, то да, есть такое. А из уклада?» — растерянно вздравил Перемога, а находящиеся рядом мастера согласно поддакивали. «Кроме того, из железа будем делать несущую часть ложа, а также натяжной и рейчно-редукторный ворот», — бодро заявил я. чем окончательно добил всех присутствующих при разговоре. — А чьи, княжич, мне прикажешь укладные мечи на дуги к самострелу переводить? — Ты, изославич, верно не знаешь, чтобы хороший меч из уклада выковать. Нужно дорогое немецкое железо не один день перековывать. Возмущенно вопрошал старший кузнец. Я на краткий миг задумался, вспоминая самую простую из известных мне технологий получения стали, а потом выдал. Точных пропорций не знаю, но попробуй смешать чугун, эээ, вы вроде его свиное железо называете. И за ненадобностью, если оно в горне образуется, вместе со шлаком выбрасываете. Когда все разобрались, о чем идет речь, я продолжил. Так вот, чугун надо с мягким, кричным железом переплавить в запечатанных горшках без доступа воздуха. Хотя в следующий раз можно будет попробовать вовсе обойтись без чугуна. должно хватить и простой железной крицы. Надо будет и так, и этак испытать. Так вот, очень важно добавить в горшок и известь. Для удаления из металла вредных серных и других примесей глину горшечную надо использовать огнестойкую керамическую. Правда, чтобы чугун расплавился и закипел, вам придется попотеть. Ему жара надо больше того, чем вы используете сейчас для расплавки железной руды. Уголь в горшок кинуть. Не надо, нам хватит и частиц угля, содержащихся в дыму. Достаточно будет, если вы просто горшок будете обжигать в угле. В начале разогрева крышку тигля можно держать открытой. Но как только ее содержимое, то есть железо или железо-чугун начнет плавиться, горшок нужно будет плотно закупорить, а то от переизбытка угольного дыма мы вместо уклада получим чугун, Как я впоследствии убедился, на Руси не знали и не применяли тигельного способа получения стали. Не встретился мне и способ цементации, то есть на углероживание поверхности или всей массы железного изделия, если не считать закалки клинка в крови животных. Железо получали в сыродутной печи или в домнице, смешав и переплавив древесный уголь и руду, полученную железную корицу, помещали в кузнечный горн и засыпали углем. При нагреве происходило на углероживание железа. В определенный момент кузнец вынимал крицу и охлаждал ее в воде или снегу. Сталистая поверхность крицы получала закалку и становилась хрупкой. Кузнец оббивал ее молотом. При этом сталистые чешуйки отлетали от корки крицы. Их собирали и повторили операцию, пока все крицы не закончатся, превратясь в стальные пластинки. Затем эти пластинки обычным способом сваривают между собой. Так долго и трудно, с огромным расходом материалов, получалась сварочная сталь, уклад. «Хм, попробуем испытать», — неуверенно пробубнил старший кузнец. «Придется особую горшечную печь для этого сложить». Тут же все присутствующие разом принялись обсуждать идею княжеча, позабыв, для чего они вообще здесь собрались. Появились гончары, и при было обсуждение, разгорелось с новой силой. Как мог, я описывал знакомый мне лишь теоретический процесс тигельной плавки стали. Начали раздаваться вопрос, откуда это княжечу известно, но я ничего определенного ответить не мог. Дескать, предполагаю, что так надо, и все. При этом Все время вставлял волшебное слово «логика». Говорильня продолжалась бы еще долго, но при помощи перемоги порядок вскоре был восстановлен, и вновь я был атакован вопросами, теперь уже касающимися устройства арбалета. «А запирающий тетиву замок зачем железный делать? Из ясени ведь проще выйдет!» «А выдержит ли он давление тетивы в два-три десятка пудов, а?» — подначил я мастера. А на что такая тугая нужна? Ведь самострел мы делаем не крепостной. А тех же рыцарей немецких на поле боя ты каким ху... <смех> останавливать будешь?» Закричал я, войдя в раж, окончательно озверев от мастеров. «Сказано вам уклад и железо, значит, из того и делайте. Самострел сначала можно и нужно целиком из дерева выточить, поупражняться со всеми его новыми диковинными устройствами». а уж потом все в металл перевести, ясно?» Перемога неожиданно поддержала своего воспитанника. «Что, олухи, молчите! Как княжеча объясняет, так и делайте!» Мастера сразу потеряли все свои доводы для возражений и, наконец, приступили к более предметному разговору. «Тетива должна будет накладываться на роликовый замок», пришлось пояснить мастерам свой рисунок на бересте. Тут же ожидаемо раздалось. «Что такое ролик?» Он походит на колесико. Вот оно, показано на рисунке. Его вам надо будет в действующем самостреле изготовить из уклада. Как вы видите, я водил пальцем по своему рисунку. Ролик имеет спереди выступ для тетивы, а с обратной стороны упор для шептала, удерживающего ролик от проворачивания под действием натянутой тетивы. Ролик надо посадить на металлическую ось, и двух сторон ось хорошо закрепить, чтобы ролик под напряжением не выскочил из гнезда, и в то же время мог бы в гнезде свободно поворачиваться на оси. По ходу разговора выяснилось, что княжеская кузница самостоятельно может и не справиться. Необходимо привлекать сторонних мастеров-замощников для выделки тех же пружин, а также мастеров-серебряников-ювелиров для производства мелких деталей. Производственное совещание, но уже с привлечением посадских мастеров, было перенесено на следующий день. Я, как мог, объяснял устройство относительно простого и в то же время очень надежного замка. И еще больше вопросов возникло по устройству ворота. Он работал по принципу домкрата, представляя собой речную гребенку, по которой при вращении двигался редуктор. Но кое-как, за Божьей помощью и какой-то матери, совсем более или менее разобрались. Мастерам были розданы задания. А на следующий день я опять направился в кузню. Местный пролетариат меня встретил настороженными взглядами, не зная, что новое выкинет юный княжич. Их потаенные ожидания в полной мере подтвердились. Недолго я смог спокойно наблюдать за ручной проковкой. Некоторое время я размышлял, как механизировать работу молотобойцев. Прикинув, что мастерить ворот на конной тяге дело слишком долгое, я решил остановиться на простом блоке. Дождавшись окончания расковки слитка, я позвал кузнецов в сене. Те было принялись в очередной раз обсуждать устройство арбалета, но я их разглагольствование пресек на корню новым откровением. Придумал я, как можно молотить большим весом, прилагая при этом меньшую силу. В этот момент стоило увидеть вытянувшиеся от удивления лица окружающих. Вглядевшись в них и не заметив во взглядах явного скепсиса, я, вооружившись щепками, принялся объяснять свою немудреную задумку. В качестве молота послужит тяжелая чугунная болванка, подвешенная при помощи ремней на деревянных блоках. Удар таким молотом будет получаться сильнее не только из-за тяжелого веса болванки, но и за счет большей высоты подъема. Только бить такой подвесной молот реже будет. Первым очнулся посадский кузнец, быстро уловивший суть предложенной мною простейшей механизации. Зато удары будут много мощнее, а потому лучше будут и железо шлак выгонять. Тут же нашелся я, что ответить. Делов-то, тьфу, найти бревна, ошкурить их, установить под потолком в ячейках, чтобы могли вращаться, пропустить между ними ремень, отлить болванку потяжелее и готово. За пару дней управитесь. а «Мысли о княрч у тебя интересные», — согласился кузнец. «Приспособ для ентова дела не больно хитрые Должно все получиться». Пару дней не пару, но за седьмицу точно все сладим. Забегая вперед, скажу, что только через полгода, несмотря на мое страстное желание подогнать этот процесс, арбалет или по-здешнему самострел наконец-то был изготовлен и готов к применению. Как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Вот его некоторые ТТХ. Выполненный в металле в ворот вышел довольно тяжелым, порядка трех килограммов. Хотя при вращении рукояти требовалось малое усилие, но сам процесс натяжения тетивы до запорного механизма занимал около 20-30 секунд, что, следовательно, обеспечивало скорострельность до трех выстрелов в минуту. Стальные дуги были длиной около 50 сантиметров и вывернуты наизнанку, в противоположную от стрелка сторону. что увеличивало ход тетивы и уменьшало габариты. Вес болта – 70 граммов, длина – 30 сантиметров. Наконечник – четырехгранный, древко, болта, оперено двумя деревянными пластинами. Сила натяжения арбалета не менее 400 килограммов. Для сравнения, сила натяжения восточного составного лука – порядка 40-50 килограммов. Английского простого лука – до 30 килограммов. а мощность современных арбалетов, использующих рычажный взвод типа козья нога или вовсе возводной поясной крюк, была в пределах 100-150 килограммов. Но опять же, всем этим вооружением нужно уметь еще правильно пользоваться. С дистанции до 100 метров болт уверенно пробивал полутора миллиметровую стальную пластину. К слову, Современный средневековый немецкий арбалет даже миллиметровую стальную пластину не пробивает. Чтобы понять всю убойную мощь получившегося арбалета, достаточно сказать, что ныне самый распространенный доспех воина – это кожаное покрытие железными пластинами толщиной не более 1 мм, либо кольчуга. Прицельная дальность стрельбы около 85 метров, максимальная – до 250-300 метров. в зависимости от погодных условий и рельефа местности. Соответственно, и убойная дальность поражения не меньшая. Численность дружины Изяслава Мстиславича начала расти как на дрожжах, заполняя оставшиеся вакантные места. Терпящие из-за неурядиц убытки смоленские купцы сильно сокращали или же и вовсе распускали свои отряды. На рынок труда оказались выброшены десятки профессионалов, коих князь по результатам собеседований старался устроить под своей крышей. Благо деньги у него еще водились. Когда Изяслав Мастиславич в прошлом году в спешке покидал столицу, то успел захватить с собой всю свою великокняжескую казну. Поэтому я периодически наведывался в дружинную избу, знакомясь с контингентом новоприбывших. В помещениях было темно. Хорошую иллюминацию здесь устраивали лишь по праздникам, зажигая стенные подсвечники и паникадила висеющие под потолком. Восковые свечи стоили денег и понапрасну их нежгли стараясь обходиться вместо них более дешевыми эквивалентами, дурно пахнущими сальными свечами, лучинами или смоленными витнями, факелами. В избе, как, впрочем, и всегда царила удушливая атмосфера, что, в общем-то, и удивительно Полторы сотни тел в ограниченном замкнутом пространстве всегда создают удушливую атмосферу. Плюс не очень приятным ароматом способствовали специфические осветители органического происхождения. Народ кучковался по кружкам интересам, два десятка дрыхли на лавках, уставленных вдоль стен. Кто-то за огромным дружиным столом играл в зернь или в кости. Но большинство бодрствующих азартно резалась в домино. Кто автор всего изобретения, думаю, пояснять не надо. Делов-то заказать у плотника деревянных пластинок с выковыренными точками. Князя вместе с ошивающимися в его обществе более высоко поставленными гриднями и боярами, я тоже часто заставал за игрой, набравшей с моей легкой руки бешеную популярность. А заразительная вирусная игрушка получилась. Сначала мы с младшими дворянами втихаря ее забавлялись. Потом эта зараза распространилась на взрослых дворян и младшую дружину. А перед отъездом в Смоленск в домино увлечённый играл, наверное, весь город Зарой. А находящиеся в должностях от десятника и выше имели в тереме собственные комнатки и закутки. А остальные дружинники обитали в дружинной избе, весьма похожей на казарму. Первый этаж избы перегородкой был разделён на две части. В одной половине обитали дворяне. детские воле наемные холопы а в другой более просторной гридни многие старшие дружинники бояри и командиры имеющие жилье в городе постоянно не в из в тереме не жили появляясь там лишь по делам службы ну или в войне служебное время например оставаясь переночевать после бурного пира с обильными возлияниями после переезда в Смоленск изяслав мастиславович слегка реорганизовал всю дружину Часть дружинников перевел из младшей дружины Гридней в старшую бояр, выдав им жилье в городе. Пустующих дворов из-за болезней и голода хватало. А многих дворян из числа детских, вольнонаемных, Изяслав Мстиславич перевел в более престижную категорию, в Гридней, в младшую дружину. Освободившиеся было вакантные места в Гриднице долго не пустовали. Ежедневно на княжий двор приходили группки людей. по одному-два человека, желающие записаться детски или запродаться отрики в дворяне. Княжеские гридни проверяли воинские умения соискателей, заворачивая большинство претендентов. Тем не менее, медленно, но верно, дружинная изба и гридница в сереме заполнялись новобранцами. Все игроки привстали со своих мест и, легким поклоном головы, поприветствовали мое появление в их обществе. Все чаще в последние дни мне на глаза попадались ранее неизвестные новые лица. Я не брезговал подходить к новичкам и знакомиться с ними. Вот и сейчас за столом сидело два парня, принятых, по всей видимости, вчера на службу. Оба во все глаза наблюдали за новой для них игрой, изучая ее несложные правила. Заприметив их еще издали, я сразу подошел к ним и поинтересовался. «Здорово, дружинники! Кто такие и откуда будете?» ответил старший И тебе поздорову, Владимир Изяславич. Бывшие купеческие дети. Примечание. То есть вольнонаемные купеческого отряда. Конец примечания. Два лет служили смоленскому купцу Мытанову, пока он от болезни не приставился. А сами-то мы двуродные братья. Я зовусь Збеславом. А я, Елферий, тут же представился второй. За соседним столом кто-то хрюкнул, раздались смешки. «Да какой из тебя елферий? Еле и будет тебе!» «Не, еще рано ему елферием зваться», — авторитетно заявил мой старый заройский знакомец гридинг клоч повышенный недавно вызывание до десятника». Я еще раз окинул взглядом новиков, доходяги, да, да и только. Голодали, видать, парни. «Хватит зубоскалить, клоч Или ты хороборствовать?» — вздумал. Откуда-то нарисовался Малк, хоть и оставшийся по-прежнему десятником, но получивший от князя собственное жилье в окольном городе. Давно ли ты сам гриднем стал? клоч замешкался, не зная, что ответить. Уж больно порубленная и неправильно сросшаяся физиономия Малка до репутации отменного бойца отбивали напрочь всякого здравомыслящего человека желание вступать с ним в дискуссию. «Княжеч, садись, с нами сыграешь!» Послышалось вполне ожидаемое предложение от Станилы, двадцати четырех лет от роду, уже в Смоленске перешедшего из категории детских в Гридне. «Забавную игру ты измыслил. Играешь, играешь и наиграться не можешь». «Ага», — подтвердил Клоч, — «не успеешь оглянуться, и день прошел». В это время в избу валилась пара десятников в лице Оржанина и Бронислава. Дружинники их появления практически и не заметили. «Дисциплина таища еще». «Хватит бездельничать!» — рыкнул Бронислав. «Все новики во двор, натаскивать вас будем!» Не менее воинственно заявил Оржанин, сведя руки за спиной. Народ в гриднице потихоньку зашевелился. «Десяток, твердила, тоже с нами пойдет. Поднимайте свои кости и поживее!» Злобно оскалился Малк. «Покажите молодым свои умения, а то совсем скоро жиром зарастете!» а сам твердил где поинтересовался молодой гридень нешка из десятка твердила где где на луне заржал во весь голос бронислав у княть в тереме воет, и волк все присутствующие понимающие заухмылялись твердила это был кадр лично я его совершенно трезвым еще ни разу не видел из за спин гридни откуда то вынырнули мои младшие дворяне княжеч с порога закричал в вторреш там во дворе тебя борчуки кличут играть зовут во что с мукой в голосе спросил я снежная горка потаяла снег в лед обратился борзоо с ней спускаться на салазках стало а не хочу без меня обойдетесь заявил я тоном не допускающим возражений вот еще не хватало мне по дурости промокнуть по такой погоде а ты что будешь делать никак не унимался мечченоши пойду в кузню мы тогда с тобой С решительностью в голосе заявил Устаж. «Как хотите, можете идти с Борчукаем поиграть. Все равно вас в Кузю не пустят. Будете у дверей без дела толкаться». «Ну, мы тогда с барчуками за двором поиграем. Если что, кликнешь? С тобой будет Устаж». «Что ты тут раскомандовался?» Со злостью ощерился на вторе же Устаж. «Или возомнил себя начальным человеком?» Пикировку приятеля я пропустил мимо ушей. Мысли мои переключились на злосчастный арбалет. что пока никак не получалось полностью собрать даже хотя бы в деревянном виде. «Идите уже, не мешайте играть!» — недовольно крикнул на младших дворян кто-то из заядлых игроков. «Токма с толку сбивают!» — пробурчал он, пересчитывая своим толстым пальцем дырочки в выданных ему костяшках домино. А возвращаясь в терем с кузни, злой как черт натолкнулся на бояр, которых я просто органически не переваривал. Очередное совещание с князем у них, видать, закончилось, и теперь они разодеты, словно попугаи, в парчевые шубы, пошитые золотой нитью, и усыпанных жемчугами шапках, с подвешенными на поясах мечами в богатых ножных держа в руках посохи, вальяжно выплывали на крыльцо. Пришло и, соблюдая политез, с ними некоторое время расшаркиваться. В течение первой недели пребывания в Смоленске я сумел изучить рабочий график великого смоленского князя. Он с первых дней устоялся и далее не подвергался существенной ревизии. Если не случалось каких-то экстраординарных событий, вроде грандиозных попоек и выездов на охоту, то распорядок рабочего дня Изяслава Мстиславича выглядел примерно следующим образом. Большую часть времени на рабочем посту князь проводил в общении с многочисленными смоленскими родовитыми боярами. Они вставали с восходом солнца и дули во дворец. Изяслав Мстиславич, в это время одетый при помощи спальников по заведенной ранее предшественниками традиции, отбывал за утреннюю службу, слушая молитвы своего духовника. А бояре в это время уже начинали съезжаться во дворец и по цепочке просачивались в переднюю княжеских хором. Здесь они усаживались по только им ведомому старшинству на лавке и начинали обсуждать свои дела. Причем отсутствие князя их нисколько не смущало. Такие посиделки проходили по понедельникам, средам и пятницам. Исключения составляли разве что большие праздники, на которых все отдыхали. Ну что поделать? Если еще нет ни ТВ, ни интернета, ни газет а новости, особенно деловым людям, получать откуда-то надо, вот им и приходится посещать информационный центр при княжеском тереме. Но в первую очередь эти визиты бояр к князю были вызваны тем, что имелся ряд вопросов, решение которых целиком и полностью находилось в компетенции только княжеской власти. Бояре в этих случаях никак не могли действовать ни самостоятельно, ни через вечь или еще как-то в обход князя, без его одобрения. Этими животрепещущими проблемами, очень волнующими бояр, были вопросы расширения вотчинных земель, формирования новых погостов, где тиунами и влателями выступали бы сами бояре просители либо их родичи а также получение иных хлебных должностей от должностей таких была прорва князь назначает бояр воеводами по городам из бояр князь выбирал посадников ведавших судом в городах княжества все тиуны городские и сельские назначались князем тиуны не только являлись управителями княжеского водчиного хозяйства, но и отправляли судебные обязанности, а также осуществляли чисто полицейские функции. Например, Тиун на Волоке обязан был наблюдать за порядком при погрузочно-разгрузочных работах. Только таможенники избирались на вече из числа купцов или бояр. Они занимались сбором торговых пошлин, фиксацией ввоза и вывоза товаров с территории княжества. Рядовые сотрудники таможни назывались куноемцы. Даже из этого усеченного перечня боярских должностей, отправляющих княжескую службу, становится понятно, что множество бояр являлись в княжеский дворец еще и по долгу службы. Еще одной не менее веской причиной частых встреч бояр с князем была группа вопросов, если так можно выразиться, совместной компетенции. Это те вопросы, что не могли быть решены князем самостоятельно, без поддержки общегородского веча. На нем хоть и собиралось все свободное население города, а все же бояре на этих собраниях, беззастенчиво пользуясь своим влиянием на мизинах людей, играли здесь первую скрипку. Как-то всерьез менять внутренние порядки, и издревле заведенные в княжестве без одобрения веча, князь не мог. Он имел право издавать новые постановления. Но прежде чем из княжеской канцелярии выйдет какой-нибудь акт, вопрос предварительно обсуждается, разрабатывается решается на совещании князя с вечем. А еще предварительно, как показывает здешняя практика, чтобы князю по поднятому им вопросу не осрамиться и не нарваться на отрицательное решение городского веча, лучше заранее постраховаться и обсудить его в узком кругу, с наиболее влиятельным боярством и епископом. На дипломатическом поле князь тоже имел ограниченный простор для маневров. С ним сносятся князья других княжеств, к нему обращаются наземные правительства и купцы. Он отправляет посольство. Но во всем этом князь участвует не единолично, а вместе с боярами. Бояре подписывали вместе с князем договоры с соседними государями и, подобно князю, целовали крестовых в выполнении. Также бояре отправляют посольскую службу. Широкие полномочия князя в области судопроизводства, но при условии, что князь в толковании споров опирается на соответствующие нормы русской правды. Князь мог осуществлять судопроизводство лично или через своих чиновников. Присяжные грамоты пишутся от его имени. Но и здесь, опять же, бояре часто привлекались князем для судебных разбирательств. Помогали князю выявить истину в судебной тяжбе. А в провинциальных городах княжества судом вообще заведовали местные посадники судебные исполнители именовались детские они арестовывали виновного взыскивали долги и выдавали должника головой кредитору в их пользу шла часть платы с истца помимо светского существовало еще и церковное судопроизводство в смоленске оно вершилось в епископских палатах на территории бывшего динца в присутствии местные знати и игуменов, приходского, духовенства, попов и чернорийцев. На этом судилище мог присутствовать и князь. Сам суд, что церковный, что княжский, был довольно просто незатейлив. Церковные или княжеские слуги приводили обвиняемого из измея заключения. Городские тюрьмы, поруби, церковные дома или монастыри – Затем вели обвиняемого по центральным улицам города, что позволяло горожанам в волю поизмываться словесными оскорблениями и даже побоями над этим горемыкой. Простой народ набивался в епископальный или княжеский двор, скапливался на окрестных улицах и площадях. Количество зрителей напрямую зависело от резонанса данного конкретного дела. Сам судебный процесс не отличался справедливостью и скорее напоминал расправу. Решение по тому или иному делу почти всегда было заранее известно. Варьировалась зачастую лишь тяжесть самого наказания. Но в любом случае последнее слово, в зависимости от юрисдикции суда, оставалось за князем или епископом. А вообще непосредственно до судов, из-за их коррумпированности и предвзятости, доходило мало дел. Стороны пытались решить все свои разногласия полюбовно или во внесудебной форме разбирательства. Важной функции которую, слава богу, князи еще не успели отнять, была, выражаясь современным языком, регистрация гражданских актов. Князь прикладывал свою печать и скреплял ее коммерческие договоры. Это мне в будущем должно пригодиться, существенно облегчив мою деловую активность. Близкую связь с князем имело и смоленское купечество. Оно было благодаря обширным торговым связям и поездкам за границу самой информированной части общества. Смоленское купечество делилось на сотни, из которых каждая имела своего патронального святого. В его честь строилась церковь, бывшая центром торгового товарищества, хранительницей его товаров. Кроме того, за пределами княжества смоленские гости также могли организовывать общины, как это было сделано в Прибалтике. Во главе этих зарубежных общин стояли соцкие старейшины, которым прежде всего и следовало обращаться в случае, например, неуплаты гостем долга кредитору. Церкви при городских площадях контролировали все торговые меры. Веса, объема, образцовые и весовые капи для взвешивания товаров хранились в двух местах – в соборе и в католической латинской церкви. Наблюдением за взвешиванием товара – мед, воск, а также золото, серебро и драгоценные изделия, заведовали княжеские вестцы, за что получали особую пошлину. Кроме того, князь является предводителем смоленских ополчений, но последний участвуют далеко не во всех княжеских предприятиях, особенно за пределами княжества. В последний раз земские рати Смоленска участвовали в Липецкой битве в 1216 году. Князь мог двинуть земские ополчения только с согласия Вечия. Кроме того, на Вечия проговаривались и другие организационные моменты, в том числе определялись конечные цели похода. Но и это еще не все. Уже в самом походе смоляне могли на месте стоянки организовать Вечия и решить в случае возникновения каких-то непредвиденных обстоятельств, следует ли продолжать начатое военное предприятие, или лучше от него отказаться. или же изменить первоначальные цели похода. Даже казакам такая вольница не снилась. Водить такое излишнее самостоятельное ополчение куда бы то ни было мне совсем не улыбалось. Тысяцкий начальствует над смоленскими ополчениями и назначается на свою должность князем, но им не может стать человек из дружины князя, а только член местного смоленского боярства. Ниже его стояли соцки, они выбирались самими смолянами. Смоленск делился на концы, представляли их конецкие старосты, избираемые навече. То есть, так или иначе, а главную военную силу княжества составляло боярство. Смоленские бояре вместе с княжьей дружиной являлись ближайшими советниками князя во всех вопросах военной проблематики. Но если смоленские бояре, несмотря на всю любовь, питаемую княжескому терему, все же проживали у себя дома, то про княжескую дружину, гридни дворян, я промолчу, эти вообще на постоянной основе были у нас прописаны. Ладно, хоть они в основной своей массе были военными косточками, не склонными к подковерным интригам. Получался не дворец, а прям-таки большая коммунальная квартира. Картина получится неполной, если сюда они будут добавлены многочисленные княжеские слоги. По большей части, фактически, они были привилегированными холопами, то есть рабами, полностью зависимыми от князя, но выполняющими управление от лица князя в его дворцовом хозяйстве, личных уделах и властях. Такими слугами были, например, ключники, теуны и огнещане, заведовавшие и управлявшие княжеским хозяйством, удельными или вводчинными землями. Поэтому реальный властный вес таких княжеских рабов мог быть по более многих бояр, Больше всего беспокойство изяславу Мстиславичу, да и мне тоже, по из изложенным причинам доставляла боярская шобла, через день собирающаяся в княжеском тереме на между собойчке. Обсудив свои дела, заботы и тревоги, а быстро исчерпав все свои профессиональные темы, бояре неизменно переходили к никогда не иссякающему источнику для интересных разговоров, начинали сплетничать, перемывая косточки себе и другим. а Вот типичный, довольно распространенный меж боярами разговор о личности и повадках княжича, дословно переданный мне вертоком Что думаешь о нашем княрче Странный он какой-то, не по годам разумный. Да только откуда он мог такие разумения взять? — Я своих сынов грамоте не обучаю, чай не дьяки, а родовые бояре. Есть кому за них наберись те корябть. а на нас он глядит так презрительно будто мы его холопы ты думаешь презрительно мне так кажется что съели видимоый ухмылкой да такой какой он как я заметил поглядывает на шуту до гусляров а ведь твоя правда бог видать ему разум затуманил а если над наибольшими людьми она смехается да лучше пускай книги читывает и промеж себя посмеивается нам вот что не он же наш князь, а будет ли и когда, Бог ведает. Твоя правда, поперед княжечи имеются еще старшие родичи». После нескольких часов, проведенных в тереме, бояре наконец разъезжались по домам. Изяслав Мастиславич отдыхал или занимался своими делами. Но с первыми ударами колокола к вечерне некоторые из отмороженных бояр могли за какой-либо надобностью, заглянуть во дворец и проторчать там до ночи, без передыха, работая главным боярским органом – языком. Моими поистине любимыми днями недели стали вторник, четверг, суббота и воскресенье. Так как по давно заведенной традиции, в эти дни бородачи в горлатых шапках принципиально не гостили у князя. Могли объявиться в тереме или по персональному приглашению, или, если не дай бог, случается какое-либо ЧП. общегородского масштаба. Моей скромной персоне бояре уделяли внимание не только на словах, но и на деле. Если со своими дворянами и прочими детьми дружинников, главным образом бастардов, незаконно проживающих, как и их отцы, постоянно с князем, я в силу объективных причин общался в круглосуточном режиме, то с детьми смоленских бояр встречаться еще не доводилось. Но спустя седмицу, с момента моего приезда в Смоленск, бояре исправили это упущение. После полудня бояре нашли меня в обществе моих дворян-оруженосцев и без лишних разговоров сунули в нашу устоявшуюся компанию своих отпрысков. Борчуки тусовались во дворе. При моем появлении все низко склонили головы, послышалось «Здравствуй тебе, княжеч!» «И вам всем не хворать!» Затем прошелся, знакомясь, по всему этому немалому шумному скопищу подростков. Борчуки все, как на подбор, были моими ровесниками, плюс-минус пару лет. Князь с боярами, присутствующие при нашем знакомстве, с умильной улыбкой на устах, указав мне на сбившихся в кучу борчуков, сказал «Идите на дворе играйтесь». Только этого мне не хватало. Кто бы знал, как я рад и жажду общения с этими избалованными, сопливыми юнцами. Но слово «князь закон», хочешь не хочешь, а придется с ними развлекаться. Вместе со своими дворянами я первым делом перезнакомился с молодой боярской порослью, стараясь запомнить их имена. Как оказалось, с некоторыми я был ранее знаком, вернее, бывший хозяин теперь уже моего тела. От борчаков не укрылось то обстоятельство, что я никого из них совсем не помню. То-то будет теперь Пересудов у родителей этих великосветских малолеток, Да и пускай языки мозолят. Им не привыкать. Лучше всего людей сближает какая-либо совместная деятельность. Детей и подростков прежде всего игры. Но у местных с фантазией было туго. Из коллективных игр, кроме догонялок и пряток, они ни во что более не играли. Недолго думая сыграть, я с ними решил в футбол. Разделив подростков на две команды, благо состав подобрался подходящий для этой игры. Вкратце объяснив правила и набив шерстью кожаный мяч, правда, больше похожий на регбийный, мы весело принялись его гонять. Вечером Бурчуки с явным сожалением покидали подворье. До того их захватила новая игра. В первый день среди подрастающего поколения для себя я выделил нескольких оболтусов, в будущем могущих мне быть полезными. По крайней мере, в них читался интеллект. присутствовала определенная харизма, сила воли и, соответственно, организаторские способности. Притомившихся и вспотевших футболистов, внимательно наблюдавший за матчем перемога, сразу же погнал в тепло, чтобы не простыли на улице. усевшиеся передохнуть на лавке молодежь, взахлеб, болтала и пила квас, обмениваясь между собой яркими впечатлениями от княжьей забавы. Я лишь польщенно принимал в свой адрес возвышенные дифирамбы, сохраняя при этом не несвойственные моему возрасту спокойствие и степенность. А на следующий день я вместе с Перемогой и своими дворянами обидал в опустевшей гритнице. Князь с дружиной отправились на охоту с ночевкой в селе погановичи Прибыть в Смоленск они должны будут завтра вечером. В княжьем дворце сразу стало заметно спокойнее и тише. Еженедельно устраиваемые князем охоты были вовсе не блажью, а насущной необходимостью. Прокормить полторы сотни дружинников, регулярно находящихся при князе, а можно было лишь периодически устраивая охоту на дикое зверьё, плотно заполнявшее местные лесные дебри. А если всё потребляемое дружины и дворнее мясо покупать только лишь на рынке, то недолго и разориться. Свежая дичина, кабаны и олени – весьма недурственно дополняла суровый, по моим слегка избалованным меркам, рацион питания. Закончив обед, я хотел был направиться к плотникам, но был в сенях перехвачен завидом, сыном кузнеца. «Эй, — Эй, княжич! — окликнул меня внезапно вынырнувший из-за угла чумазый паренек лет тринадцати. — Батя мой просил тебя, если сможешь, то вечером зайти, заготовки хочешь показать. молодый завид ответил я но видя что сын кузнеца и чего то замялся спросил что у тебя ещё? говори это княжеч забитый с чумазовым мигом превратился в красного как рак хотел спросить ты вот из за роя себе в услужение смерти взял вот ей подумал может ты и меня к себе на службу возьмёшь. — а может ты холопка ну то хочешь ответать разреши княже моего на конюшню с волочом а то эта трап похож ума своей кузне лишился!» Первым наречь сына княжьего холопа среагировал конюший Люд. «Все-таки взорой я взял свободных смердов, а Завид, холоп, по сути, раб», — подумалось мне, уже успевшему нахвататься местных предрассудков. Умолкни Люд, я сразу осадил не в меру ретивого подростка, и на несколько секунд задумавшись ответила завида «Значит так». «В дворяне, пока ты в холопстве, я тебя произвести никак не могу. Может быть, в будущем, если окажешься полезным для меня человеком». От этих слов Завид приободрился и расправил сутулившиеся поначалу плечи. «Но для этого ты должен стать прежде всего грамотным. Как, есть у тебя желание научиться читать, писать и считать, а?» «Есть, княжич!» С этими словами Завид бросился мне в ноги, горя желанием их облобызать. «Встань!» Сын кузнеца нехотя поднялся. «Кроме тебя из княжьих, челядинов, еще кто захочет учиться, как думаешь?» «По мыслю я, княжич, что захотят, чуть ли не все». От этих слов мне пришла в голову интересная мысль. Самому обучать челядинов мне уж точно не позволят. А вот дворяне вполне смогут. Всего-то делов создать нечто вроде пирамиды образовательной. Я учу 14 дворян, а каждая из них по десятку челядинников и будет у тебя через пару лет больше сотни образованных людей, а там и хоть в княжую канцелярию, хоть в теуны, хоть куда угодно ставь. Иди и к вечеру собери мне всех желающих обучаться грамоте с обоих княжьих дворов. Выбирай только от семи до шестнадцати лет, а младший или старше названного мной возраста гони, они не подойдут. — Где людей-то собирать, повелишь? — спросил озадаченный Завид. я задумался, а в разговор вступил Меченоша не рад. Княжич, отец твой с дружинниками на охоте, конюшни пустые, там челить можно собрать. Так и порешим, я рубанул рукой. Давай, Завид, беги, собирай желающих учиться, а я подойду в конюшни к вечеру. Завит низко поклонился и тут же сорвался в галоп. Княже, на кой тебе это надо? Рядом раздался густой бас Перемоги, заставшего Конец разговора и пребывающего от него в слегка обалденном состоянии. Что за блажь тебе в голову стукнула? Это же надо додуматься, холопа в грамоте учить. Век тому не бывать, не вместно князьям в обучении в местях с холопами состоять. Князь тебе это не позволит. Давай я велю всех челядинов разогнать, а завида выпороть, а? С надеждой в голосе спросил Перемога. Не надо, дядька, я сам лично их обучать ничему не буду. Обучать челединов будут мои дворяне. Каждый из них получит своих учеников. А в начале следующей зимы я этих учеников у дворян лично проверю, какие они успели получить знания. С последними словами я кинул взглядом, внимательно прислушивающуюся к нашему разговору мою малолетнюю свиту. Тот из дворян, кто лучше всех своих учеников выучит, получит от меня подарок. а если кто из дворян за полгода толком ничему своих учеников выучить не сможет, то такой ближник мне вообще не нужен будет. Из дворян изгоню. Сказал, как отрубил, и уже пристально посмотрел на особо ярых смердоненавистников. Те стояли притихшие, погруженные в глубокий мыслительный процесс. «Ничего, привыкаете я ваше средневековое болото быстро растормошу». Думал я, улыбаясь, с легкой издевкой. «А как же это все, княжич, происходить будет?» — спросил первым пришедший в себя вертак. «То, чему обучаю вас я, вы этому же обучаете своих учеников. Где их учить, когда, сколько времени — дело ваше. Но исходить, я думаю, надо из их успеваемости». «Так ты мне, княжич, так и не ответил. Зачем холопам грамота?» опять будь он не ладен перемога из них потом выйдут хорошие воины тиуны или песцы а там видно будет недолго думая, ответил я своей назойливой няньке какие воины из них смех один не желал сдаваться перемога дружинниками командовать само собой они вряд ли смогут а вот скажем отрядами городских ополчений вполне опять же из них добрый чиновный люд может выйти «Сам ведь знаешь, что князю толковых людей всегда не хватает. Перемога без всякого энтузиазма, но согласился с моими доводами», сказав напоследок. «Пускай сам князь решает. Потакай твоей прихти, али нет?» И недовольно пробурчал. «Совсем изяславич, от твоих выход к у меня ум за разум заходит». Толпа разгоряченных, раскрасневшихся от споров, буквально брыжущих эмоциями юнцов, вывалила во двор мне все таки удалось их убедить что ничего зазорного в преподааниениине а даже наоборот они обучая челяд сослужат княжечь добрую службу так как подготовят грамотных людей столь необходимых всему княжеству эти доводы их не очень трогали а потому пришлось торжественно пообещать что учительствовать они будут только два года а затем будут раз и навсегда избавлены от этой тяжкой повинности Но если кто все же пожелает продолжить преподавать, то я для того особую должность при князе измыслю. На том, к всеобщему удовлетворению и порешили. На улице было холодно, земля была покрыта еще неистоптанным, свежевыпавшим снегом. Зима, несмотря на март месяц, все еще не желала уходить. Из конюшни доносились крики и ругань. Кто-то кого-то пытался выпроводить, Видимо, что-то не могли поделить, но при появлении княжича со свитой сразу установилась мертвая тишина. Десятки и десятки юных глаз пристально уставились и принялись затаенным страхом и любопытством рассматривать вошедших. Впрочем, нам тоже было на что посмотреть. Собравшиеся в одном месте две сотни молочков от чего-то напомнили мне жертв немецкого лагерного геноцида. все они были как на подбор одеты в нечто вроде бараних тулупов под которыми просматривались длинные снобшенные холщевые рубахи портки на ногах лапти надетые поверх утепленных портянок но чем не ученики слушать холопая что вам княжич, мол ведь хочет прервал установившуюся тишину перемога и с сомнением посмотрел на своего подопечного мои дворяне возьмутся вас обучать в течение двух лет чтению, письму и счету. Всех нерадивых и дурней они будут отсеивать, каждый второй из вас будет моими дворянами отчислен за неуспеваемость. Те из вас, кто сможет выдержать два года учебы, из грязных лопов превратятся в княжий служивый люд. Благословите Бог, княжич, спасибо, век молить за тебя будем. Немую толпу вдруг разорвала Криками народ начал лезть друг на друга, из задних рядов в передний желая лично высказать слова благодарности. Первые ряды дружно бухнулись на колени, начав креститься и громко молиться. Гулы с утолока все нарастали, пока один из дворян громко не щелкнул кнутом, прокричав «А ну, замолкли!». Поймав мой одобрительный взгляд, Меченоша вторишь, еще более язычным голосом продолжил «Живо порядок навели, богомольцы хреновы!» Меньше чем через минуту установилась первозданная тишина, все взоры опять были прикованы ко мне. «Завид, сколько людей собралось, сочитал Спросил я, наверное, у единственного в этой толпе, умеющего считать больше, чем до ста, сына кузнеца, оттиравшегося в первых рядах. «Две сотни и еще семь человек, княжич!» Уверенно и с поклоном ответил невольный катализатор всего этого действа. из них больше сотни городских. Примерно по пятнадцать человек на брата. Быстро в уме я разделил количество учеников на учителей. «А теперь слушайте меня», — сказал я, думая о том, как бы всю эту толпу распределить по своим дворянам. Выходим из ворот по одному человеку медленно и не спеша. Как скажу стоять, все сразу остановились. «Давайте с Богом, потихоньку на выход по одному». Такие меры предосторожности были необходимы, чтобы избежать возможные сутылоки и давки. Первые ряды с недоумением потянулись к выходу. У каждого на лице застыл вопрос, а как же обещанная учёба? В слух никто ничего не посмел даже пикнуть, а лишь покожно последовали за вышедшим на улицу княжичем с его свитскими. Тем временем я принялся отсчитывать выходящих из конюшен. Тринадцать, четырнадцать, ага, вот какой-то замурош и будет пятнадцатым. Про себя скрупулезно пересчитывал выходящих на свет Божий. Стоп! Что и сил проорал я. К моему голосу присоединились выкрики дворян. Стоять! Кому сказано? Стойте! Все замерли, и уже привычно с немым вопросом на устах уставились на меня. Вертак, принимай своих учеников. Самых тупых и нерадивых через месяц можешь выгнать. Предварительно мне отчисляемых показав. Меченоша в полном изумлении безучно, как рыба, открывал и закрывал рот. Вспоминай, как и чему я вас учил. И ту же науку передавай вот этим. Я указал на сгрудившихся в кучку пацанят. Теперь уже своим ученикам. По первости их перепиши. И за днепровцев здесь размести, а завтрашнего дня начинай учебу. Городские пускай сами за себя думают. как и когда они к тебе будут на занятия приходить. Ученикам своим ты теперь в день несколько часов выделяй, так что распланируй свой распорядок дня. Иди принимай. Я хлопнул все еще ошарашенного вертака по плечу, а сам обратился к оставшимся дворянам, дабы их приободрить. Вы вот еще о чем подумайте. Я вам помимо прочего учеников даю, чтобы вы учились с людьми работать, а не только мечом махать. Вы ведь будущие воеводы. А потому для вас наука эта должна быть первостатейная по своей важности. Копьецом дрявицу постаты и обыкновенные вои смогут, а вот командовать множеством людей этому тоже надо долго и упорно учиться. Верно, я говорю, дядька. Я обратился к авторитетному мнению Перемоги, надеюсь что тот меня поддержит и не ошибся в этом. Верно, княжеч. Бывает такое, что дружинник отменный рубак, а поставь его хоть бы десятником. Так он с ними никак сладить, да управиться не может. А бывает наоборот. Рубится хуже Новика, а поставь его хоть на тысячи, и сам не пропадет, и ей не даст. Тут ты, княжеча, верно подметила. Слышали? Я вновь обратился к слегка отошедшим от шока дворянам. Та учеба не только самим ученикам, но и вам самим впрок пойдет. поэтому следующие пятнадцать учеников не рад твои будут шагом по одному пошли на выход прокричал я в приоткрытые ворота вернувшемуся с охотой князю е с трудом но сумел объяснить мотивировку своих действий а доводы приводил все те же что и своим дворянам с перемогой особенно князю понравились слова что мне надо учиться управлять большими массами людей а вот чего я не ожидал так это того, что подобное массовое образование не понравится церковникам. Они во главе с епископом некоторое время что-то бубнили про бесовские, неосвященные церковью цифирь и письмена. Но после длительных разговоров и подаренных князем весей, деревень, все-таки с недовольной миной на лицах умолкли. За первые пять недель обучения было отсеяно 70 человек. Среди отчисленных были тугодумы, лентяи и просто лица, не заинтересовавшиеся учебой. Здесь подобный контингент тянуть за уши к светочу знаний никто не собирался. В последующем для круглого счета планировалось выявить и отчислить еще три десятка неуспевающих учеников. Чтобы дворяне не перегибали палку, я лично беседовал с подлежащими отчислению, и нескольких учеников вернул обратно на учебную стезю, заменив им преподавателей. Образовательная программа дала мне возможность более уверенно смотреть в будущее, по крайней мере, управляемость княжеством, когда эти ученики закончат свою учебу, резко возрастет, и нынешняя скорее номинальная власть князя из-за острого дефицита управленческого аппарата вскоре должна будет превратиться во вполне реальную. Во всяком случае, я в это верил и искренне этого желал. В противном случае, уже начавшаяся складываться в моей голове программа дальнейших действий может рухнуть, так и не начавшись. По последнему снегу в Смоленск на санях нагрянула княжеская кодла. Были они ростиславичами то есть нашими родичами, признавшими на словах «старшинство» и «законное право княжить в Смоленске», за Изяславом Мстиславичем. Князья желали на Междусобычке обсудить недавнее изгнание обратно в Полоцк Святослава Мстиславича, главного оппозиционера и недавнего узурпатора. Еще перед пиром, по случаю долгожданной встречи любящих братьев-князей, у меня состоялся конфиденциальный разговор с Изяславом Мстиславичем. Меня он просветил насчет того, ху в обширном семействе ныне здравствующих князей Ростиславичей. Слухай, сыни, меня со всем вниманием и добрые запоминай. После того, как четыре года назад умер Мстислав Давыдович, князь Смоленский, старейшим вроде Ростиславичей стал Владимир Рюрикович, а ныне великий князь Киевский. Поскольку он от княжения в Смоленске отказался, то по старшинству очередь править пришла, внукам старшего сына Романа Ростиславича. А ныне в живых их всего трое. Старшой Святослав, князь Полуцкий, гад ползучий. Полуцкович ему мало казалось. Смоленскему подавай. С ненавистью стиснув зубы, выговаривал Изяслав Мастиславич. Желая успокоиться и прошелся посветлиться, затем продолжил. «Я внук Романа Ростиславича и средний сын Мстислава Романовича». «Ныне по всем законам я есмь единственный законный правитель земли Смоленской. Следующий по старшинству идёт мой младший брат Всеволод, бывший князь Новгородский. Не станет меня тогда, Полествице, именно он должен будет стать князем Смоленским. А, а спецветослав для смолян уже отрезанный ломоть. Если он выбрал править полоцком то и ему, и его потомкам там и сидеть». Я не только внимательно слушал, но и конспектировал родословную смоленских князей. Глянув на меня с одобрением, Изяслав Мстиславич продолжил свою лекцию. Но все был от тебя и небольшой соперник. После новгородского княжения сидит он себе тихо на своих смоленских удельных землях в городе Кричев. А главное, сыновей не имеет. Изяслав Мстиславич мимолетно улыбнулся к каким-то промелькнувшим у него в голове мыслям. А вот между Всеволодом и тобой стоит, пожалуй, что твой главный соперник на смолянский стол? Ростислав Мстиславич, удельник князь Дорогобужский. а Видя, что княжич напряг лоб и начал перечитывать свои записи, пояснил. Это родной сын умершего, четыре года назад смолянского князя Мстислава Давыдовича, с которого я тебе и начал этот сказ. А, понятно. Я, к пущему удивлению отца, Опять что-то принялся записывать. «Кто-кто, Ростислав Мастиславич, тебе не уступит, зубами вцепится, ведь у него вдобавок ко всему пять сынов. А ведь и такое сейчас правило в ходу, что если отец при жизни не был великим князем, то и дети его ими быть не могут. Даже если по лествице им положено». «Понял, отец, а именно детей Ростислава помнишь?» Величает своих детей он только христианскими именами. Глеб, Фёдор, Михаил, Константин и Юрий. Моё стела опять быстро застрочило. То есть, не поминая лихом асфеда Святослава и киевского князя Владимира Рюриковича, по лествице поперёд тебя на смоленский стол сесть могут только двое. Твой родной дядька Всеволод и двуродный дядька Ростислав. — Отец, так ведь дети Владимира Рюриковича по старшинству тоже меня опережать будут? — Не-а, — слинцой в голосе ответил князь. Рюрикович уже стар, скоро ему шесть десятков сполнится. Сынов у него, а в живых никого не осталось. Есть, правда, дети от второй жены, но еще слишком малые они годами. Зато жив и здоров, будь он не ладен, его внук Владимир Андреевич, удельный князь Вяземский. Вот поэтому я и хочу Владимира Рюриковича с киевского стола скинуть, чтобы поперёд себя туда Святослава не пустить. Ведь Владимир Рюрикович дружен с Полоцким князем, а заодно его внука Владимира Ослабим. Полествица, ты старше Владимира Андреевича. Он, если ему дед не подсобит, тебе должен уступить Смоленск. Поэтому-то Владимир Рюрикович князю Полоцкому... «Благоволит! Хочет чужими руками путь к смоленскому столу для своего внука, соволочного, расчистить!» «Тебе, отец, видней, что делать!» Не стал я пререкаться и вступать в дискуссию по не совсем понятной мне теме. «Само собой!» — согласился Изяслав Мстиславич. «Это я тебя упреждаю, чтобы ты знал о наших делах, но обо всем здесь услышанном молчок!» «Конечно!» «Я не враг сам себе». Перед началом официальной встречи в верхах удалось на коротке познакомиться с князьями из тех, что приехали в столицу. Их было двое – всевлад Мастиславич и Ростислав Мастиславич. Владимир Андреевич, удельник князь Вяземский по совместительству внука Владимира Рюриковича Киевского, а также владетели города Лучин, Святослав Ростиславич, навстречу не явились остальные князья Василий Мстиславич, удельник князь Ржевский, да Давыд Мстиславич, удельник князь Торопецкий, хоть формально и входящий в состав Смоленского княжества, были уже давно самостоятельными владителями. Их отцы не были великими князьями смоленскими, а значит, их дети такого права лишались, поэтому им не было смысла, да и желания появляться на мероприятиях подобного рода. Изяслав Мстиславич гордо восседал на стальце, в зеленых софьяновых сапогах и в красном кафтане, сделанном из качественного немецкого сукна. На широком поясе, расшитом золотыми нитями, висел меч, отливавший позолотой ножен и рукоятки. Воротник шелковой рубашки князя украшала кайма, расшитая бисерной нитью. Поверх одежды на массивной золотой цепи, обвивавшей княжескую шею, была подвешена большая, с изображением его герба золотая бляха. Рядом с князем на расписном креслице меньших размеров скромно притулился и я, собственной персоной. Входящие в гридницу князя и смоленские бояре, куда уж без них, здоровались князем со всем вежеством. А Ростиславичи еще и лезли лобызаться, тройкратно целовались. Ладно, хоть не по-брежневски, без ососов, А наконец, все приглашенные расселись на скамьях. Ближе к смоленскому князю места заняли князья, а за ними умостились бояре. Позже всех явился смоленский епископ с двумя игуменами крупнейших смоленских монастырей. При его появлении все поднялись и опять же по очереди сначала князья, а потом бояре стали подходить к его святейшеству для благословения. алексей осенял всех крестным знамением и давал целовать свою морщинистую руку, густо покрытую волосом. Но и мне, соответственно, пришлось приложиться, вслед за князьями, к длани епископа. Закончив с ритуалами, алексей опираясь на посох и что-то бормоча под нос, сгромоздился на специально подготовленное для него кресло. Уселись и все остальные. Изяслав Мстиславич окинул взглядом стоящие полукругом скамьи и обратился к присутствующим. Братья, князья и господа бояре, все бы знаете, какая беда приключилась в прошлом году в Смоленске. От голода и мора в городе ужасно много людей померло. В четырех больших скудельницах... Примечание. Скудельница-яма. Конец примечания. Положили 32 тысячи человек, кроме тех, и на кладбищах погребены. «И мать-земля в прошлом годе сотрясалась», — дополнил князе Алексий. «То нам всем был знак Господень. Грядут апокалипсис и страшный суд. Думайте о своих грехах крепко. Не жалейте ничего матери церкви. Потому как то к мавнеи вы обрящите спасение». «Кто о чем овшивый абане Без смеха на этого клоуна в ризах я смотреть не мог. от его гнилой патетики так и тянуло хорошенько ему вмазать впечатленные пророчеством бояре забыли как дышать а меня от накатывающего смеха так и пробирало. изяслав мастиславович помолчал обдумывая услышанное пути господне неисповедимы владыка а не время и не место обо всем об этом сейчас говорить у нас тут свой каин объявился святослав от того и котора Примечание. Которая. Распря. Междуусобная княжеская война. Конец примечания. Три лета тому минуло, как я грамоту договорную со Святославом Полоцким подписал. И он крест целовал, не затевать со мной распрю за великое княжение Смоленское. Но уговор он сам же и порушил. Потому спрашиваю вас, пойдем на Полоцк войной, а ли проистим Святославы? Кто что сказать имеет?» Бояре, пребывая на бесплатном представлении, пока помалкивали. Поднялся Ростислав Мстиславич, удельный князь Дорогобожский. «Братья-князья и вы, господа бояре, дозвольте мне слово держать. изяслав Зяслав прав, гроза превеликая, над нами пронеслась, тут спору нет. Но много ли нам выгоды от похода на Полоцк будет?» Последние свои слова он адресовал боярам. Правда твоя, Ростислав Мастиславич, вскочил, как на скипидаренный, тысяцкий Михалка Негочевич. Какая нам выгода? Нет никакой. Сами от невзгод за малым чуть не померли. А князь нас уже зовет преступник покарать. Если он еще раз в наши края заявится, то мы его встретим людно и оружно. Но самим сейчас на наружен... Большинство присутствующих бояр своими одобрительными репликами поддержали Тысцкого, но некоторые бы отмалчивались. Ростислав Мстиславич с удовлетворением взглянул на бояр. Усиливать смоленского князя полоцкими землями было совсем не в его интересах. — А ты, братец, чего отмалчиваешься? — обратился Изяслав Мстиславич к своему младшему брату. С трудом, производя всем своим внешним видом впечатление глубоко больного человека, поднялся Всеволод Мстиславич, бывший князь новгородский, удельный князь города Кричево. — Ты, братья Изяслав, ходок, да больше супротив своих. вспомни молодость, сколько раз ты приводил половцев под стены Киева. — Про то не поминая чего старое тормошишь. Изяслав Мстиславич явно занервничал. Не для того мы сейчас собрались. «Как не поминать, коли оно, как шило из мешка торчит», — негромко, но внятно произнес Всеволод, тяжко усаживаясь обратно на свое место. Тут, чуть не уронив посох вскочил боярин Пантелей, брат Анишкич, староста Ильинского конца. — Верно, Всеволод говорит. Зачем нам усобиц продолжать? — Будь изяслав, Мстиславич, мудрее Святослава. «Тот распрю начал, а ты ее закончи!» Изяслав Мстиславич вскинул на боярина уничтожающий взгляд и недовольно качнул головой. а тебе, боярин, пока речь ведут князья, и помолчать не грех!» Тут не вытерпел знакомый мне еще по боярин Дмитр Хадыкин. «Правильно, Пантелей брат, Анишкич, только закончить распрю надать князю Смоленскому в Полске, согнав оттуда Святослава». В гритнице угрожающе стал нарастать гул голосов. — Веча не согласится, ратиться с Полоцком, а князь с полутора сотни дружины дальше Витебска не пройдет! — вскипел Артемий Астафьевич, смоленский посадник. Все бояре подскочили со своих мест и заголосили, каждый на свой лад. Поднялся шум, крики, взаимные упреки и даже угрозы. Иные уже за оружие схватились, страсти накалялись. И тут в вопле заглушил громкий стук по полу посоха Алексия, выседающего в своем кресле. В стихнувшем шуме раздался его повелительный голос. — Уймитесь, нечестивцы! Епископ притопнул ногой. — Не то я вас всех окаянных посохом в разум приведу. — Правда твоя, отче! — встал Изяслав Мстиславич, уже обращаясь к боярам. — Утихомирьтесь, не место здесь на совете свару затевать. Нам тут речи держать надо миром, да ладом, по согласию. Охолоньте малость, господа бояре. И садитесь по своим местам. Бояре, издавая невнятное ворчание, послушно расселись. Но хочу я спросить у смоленского князя, на ком вина лежит, заражегшуюся. которую Опять подал голос Ростислав Мстиславич. Говорил он негромко, вкрайчивый, даже мягко. Но его губы все время кривила какая-то... неприятно загадочная ухмылка ходили слухи еще до прошлогодних событий о том что ты изя слав хочешь уйти добывать великокняжский столец под владимиром рюриковичем киевским а в смоленске порушив лествицу посадить своего сына а нам всем ведомо полоцкие и киевские князья дружены меж собой может поэтому святослав своим ударом по смоленску упредил тебя что скажешь братья притихшей было гридницницы снова возникло оживление изяслав мастиславович крепко жал ручки кресла левая бровь его чуть заметно задрожала Сдерживая себя от бешенства он резко ответил своему двоюродному брату то лжая галима и поклёп!» — без заявил изяслав мастиславович и слухи те злонамеренные!» — намеренные святослав иуда распускал чтобмеж нами рознь посеять ох лукавел князь лукавила Знал я, что он о Киеве мечтает, будто на том свет клином сошелся. Поверили ли ему князья? Сомневаюсь. Всеволоду, кажется, все по барабану. А Ростислав тот еще лис. Его на микини не проведешь. Поднялся боярин Якун Доможирич, руководитель посольской службы, чтобы высказать свое мнение, но смоленский князь его остановил взмахом руки. «Все мне ясно, и хватит нам уже изводиться. согласие между нами нет, на Полоцкой тиратью большинство из вас не желает, поэтому...» Изяслав Мстиславич, отойдя от стольца, вежливо поклонился на три стороны. «Братья-князья, епископы игумены и вы, бояре, закончим совет. Теперь вы все мои гости дорогие. Пройдемте в трапезную, прошу вас отведать, чего бог послал». Хоть совет закончился пшиком, но пир был грандиозным. С перерывами на сон он продолжался трое суток. Я присутствовал на нём эпизодически, так как ещё не достиг 14 лет. А потому по местным меркам считался несовершеннолетним. А на четвёртые сутки чуть живые от перепоя князья разъехались по своим дворам. Приехавшие в Смоленск на сходку князья постоянно в городе не жили. Бывали в нём наездами. Большую часть своего времени они проводили в своих уделах, расположенных на территории княжества. В городе вышепоименованные князья владели собственными подворьями, что располагались рядом с княжеской резиденцией. Проторчали князья здесь целую неделю. Сюда, насколько я понял, они являлись лишь для того, чтобы держать нос по ветру. А если удастся, то половить рыбку в мутной воде. Вот и сейчас они приехали, чтобы выведать обстановку. узнать о царящих в городе настроениях. Но если Всеволод был индиферентен то Ростислав Дорогобужский активно водил своим жалом по сторонам. Все время своего пребывания в столице он тихорился, перешептывался с боярами, подлизывал своих сторонников среди бояр, купцов, вербовал новых. Изяслав Мастиславич обо всем этом знал, но не обращал внимания, почитая своими главными врагами Святослава Полоцкого и Владимира Киевского. Но еще вспоминал и внука киевского князя, Владимира Андреевича, которого на дух не переносил. А Ростислава, чуть ли не в открытую, вербующего себе среди смоленских бояр-агентов влияния, смотрел сквозь пальцы. При встречах князья мило друг с другом расцеловывались и нагло лицемерили, прямо как известные политики моего времени. действительно, ничто не новое под луной. Внезапные приезды и отъезды князей навели меня на одну дельную мысль, которую следовало бы проверить. На некоторых крышах зданий княжеского подворья я обнаружил прижившихся здесь голубей и даже их гнезда. Стоит попробовать организовать голубятню. Странно, но за все время пребывания здесь я не видел, чтобы князь или кто-то из бояр использовал для связи голубиную почту. Соколиная охота существовала. Другое дело, что Изяслав Мстиславич был равнодушен к такой охоте. На прямой вопрос, что он знает о голубиной почте, князь промямлил что-то невнятное. Что-то о существовании почтовых голубей он слышал, но что это такое и с чем это едят, не знал. В качестве эксперимента я приказал отловить одного голубя, мы его пометили, чутка испачкав углем. Вместе с выехавшими на охоту дружинниками я отослал одного из своих дворян, вручив ему клетку с помеченным голубем и распоряжением выпустить его подальше от Смоленска. К вечеру во двор влетел испачканный в саже голубь, недовольно уселся на крышу крыльца и принялся чистить свои перышки. Я обрадованно хлопнул по плечу корытью, стоявшего рядом, со словами «Голубиной почтовой службе быть!» И на следующий день принялись сооружать голубятню. Старшим поставил одного из челядейников, проходящего учебу у моих дворян, с приказом кормить, холить или леять голубей, чтобы приручить их к себе. Как только будку-голубятню поставили, приказал холопам начать аккуратный отлов голубей, выдав всем заранее смастеренные сачки. Далее проще простого. Голубей продержали в голубятне несколько дней, усиленно кормя. Потом открыли форточки, но выгнать их на улицу оказалось проблематично. Улетать из теплого местечка, отъевшиеся за несколько дней, на казенных харчах голуби не желали категорически. С этого дня все дворовые голуби обитали на голубятне. Вылетали в город по своим птичьим делам, но всегда возвращались в пригретое им местечко, в мою голубятню. Чуть позже голубки обзавелись в голубятне гнездами и высиживали здесь же своих птенцов. Следующее поколение будем испытывать уже на более дальних дистанциях. Когда наступало всеми здесь тщательно соблюдаемое и святочтимое время после обеденного отдыха и сна, я обыкновенно с частью бодрствующих дворян, когда с перемогой, когда с выделенными им дружинниками, выезжал на конные прогулки по городу и его пригородам. Благодаря этим выездам всегда удавалось узнать или приметить что-то новое. Да и смолянам полезно лишний раз на своего потенциального и будущего князя поглядеть. Все на пользу пойдет моему нарождающемуся авторитету среди горожан. Кроме того, и смолянам мой искренний интерес к их житью-бытью листил Первое свое знакомство с городом я начал с обследования крепостных и защитных сооружений. он отвратной башни, где осуществлялся въезд-выезд и из окольного города, всегда толпился народ. и присутствовала вооруженная охрана. «Позовите боярина Пивова», — обратился Перемога к воротной страже. «Княжеч Владимир Изяславич желает осмотреть вашу городню». «Боярин Ян Васильевич Пивов, он и его люди отвечают за охрану этой надвратной башни, княжеч», — пояснил мне Пистун. Искомый боярин явился верхом минут через десять, и я все это время с интересом наблюдал за простым народом. безостановочно снующим туда-сюда у ворот. Боярин лет пятидесяти с напыщенным достоинством спешился, отдав поводья сопровождающему его стременному. «Будьте здравы, княжичевые люди православные!» «Клоняюсь всем сразу», — сказал он. «Здрав будь, боярин!» — ответил за всех перемогой. «Дозволишь ли княжичу осмотреть окольные стены и вежи?» «Примечание. Вежи башни». Конец примечания. «Завсегда рад угодить нашему князю и его наследнику, чуть поклонившись, следуя местному политесу, ответил боярин. Живой цепочкой, следуя один за другим, по внутренним лестницам поднялись на мощные, рубленные из дуба стены. Так началась довольно занимательная и чего уж там, познавательная экскурсия, растянувшаяся на пару часов. Укрепления Смоленска состояли из непосредственных городских укреплений окольный город укрепленного посада и монастырей валы с деревянной стеной окружавшие город располагались от верховьев пятницкого врага на западе и до оврага крутой боярак на востоке на востоке южный вал дойдя до верховьев оврага крутой боярак поворачивает на север и дальше восточная часть городских укреплений шла по верху левого склона оврага и выходила на костеровскую башню где стояли Крылашевские ворота. Речка, впадающая в Днепр перед этими воротами, образовывалась слиянием Зеленого и Георгиевского ручьев. Западная граница городских укреплений определяется также достаточно четко. Южный вал поворачивал к северу, выходил на Васильевскую гору и по ней спускался к Пятницким воротам. С запада эту часть городских укреплений защищал глубокий овраг с протекающей по нему Пятницкой речкой. Северная граница городских укреплений проходила вдоль берега Днепра от Крылашовской башни до Пятницких ворот. Вышеописанные укрепления очерчивали территорию, которую называли «Окольный старый город». Окольный город пересекался улицей под названием «Большая дорога», которая делила его ровно пополам на Пятницкий и Крылашовский концы. С запада к Пятницкому концу окольного города примыкал так называемый Пятницкий острог. На территории острога располагались главная городская площадь и рынок в одном лице Торг. За острога, за речкой Чуриловкой, на Свирской горе стоял княжеский дворец вместе с дворцовым храмом Михаила Архангела. Часть хозяйственных построек дворца, различные амбары, была вынесена ближе к устью речки Чуриловки. Речными путями доставлять грузы на Русьи было намного удобней. На правом берегу Днепра, за Днепрове, располагался Ильинский, по-другому назывался еще Городненский, конец Смоленска. Он был втиснут между речкой Городянкой и Ильинским ручьем. Здесь же, сразу за речкой Городянкой, была расположена еще одна княжеская резиденция, и при ней дворовая церковь Петра и Павла. То есть Смоленск, подобно Новгороду, делился на концы Центрами концов были церкви, а главной церковью самого густонаселенного Пятницкого конца была церковь Святой Пороскевы Пятницы, Ильинского конца церковь святого пророка Ильи. Обособленно от остальной части города стоял Смядынский монастырь в честь святых мучеников Бориса и Глеба. Он лежал в низменной местности на берегу Днепра при впадении речки Смядыни. Смоленские князья принимали здесь пострижение и погребались. Рядом с городом размещались сёла Ясенское и Дроссенское, принадлежавшие епископской кафедре. На левом берегу Днепра располагались важнейшие пристани. Нижняя пристань находилась в месте, где в Днепр впадает небольшой приток Кловка. Здесь был Нижний Волок, а на запад от Кловки – Шли труднопроходимые песчаные бугры и глубокая речка Ясиная. Выше Смоленска находилась верхняя пристань, верхний Волок. Здесь выгружались товары, привозимые с востока, и Средней Азии, Персии, Булгарии, а также из Ростова-Суздальской земли. Обе пристани соединялись большой и великой дорогой. Между верхним и нижним был средний Волок, проходящий по западному логу. На правой стороне Днепра, на Покровской горе, стоял Крестовоздвиженский монастырь. Смоленск был вытянут вдоль Днепра узкой полосой, протяженностью примерно 8 километров от Троицкого монастыря в устье реки Кловка на западе и до кафедрального храма на восточной окраине речки Рачевки. Ширина жилой полосы занимала не более километра, следовательно, общая площадь города по левому берегу составляла 8 квадратных километров. Заднепровье имело площадь 3 квадратных километра. Таким образом, общая площадь города была ориентировочно около 11 квадратных километров. Такой типичный для начала 21 века областной райцентр. И численность населения ему под стать 11,5 тысяч человек. Хотя еще совсем недавно в городе проживало 35 тысяч человек. Для сравнения, в Киеве – до 70 тысяч человек, в Новгороде – до 30 тысяч человек. Но мор, неурожай и голод сделали свое черное дело. Тем не менее, было заметно, что город начинает потихоньку возвращаться к жизни. Выжженные в противоэпидемиологических целях дома уже стали потихоньку отстраиваться приезжими. Так как Смоленск всецело, за исключением некоторых церквей, был городом деревянным, то из-за высокой пожароопасности здесь преобладала дворовая застройка усадебного типа. Такая застройка, помимо защиты от выгорания города, также позволяла горожанам иметь приусадебные участки, на которых выращивались капуста с репой, содержался скот, у смолян были свои загородные выпасы и сенокосные угодья, и птица, зерно закупалось у крестьян. В смоленске постоянно проживало большинство крупных бояр-феодалов и купцов, дворы этих личностей сразу бросались в глаза. Они были и много богаче и по размерам раза в три больше дворов рядовых горожан. Чисто аристократических кварталов рублевок не было. Боярские родовые гнезда располагались через полосно с кварталами, заселенными рядовыми горожанами. Это обстоятельство сильно способствовало распространению влияния бояр на городские низы, мешало консолидации последних. К тому же в боярских усадьбах жило и трудилось множество народа в том числе и из числа вольно работников в этих усадьбах располагались всевозможные производства кузнечные литейные гончарные бондарные косторезные ювелирные кожевенные деревообрабатывающие ткацкие и другие Жилые усадьбы дворы ограждали от улиц и соседей крепким деревянным частоколом из вертикально стоящих бревен. Этот тын делался из еловых бревен диаметром 13-18 сантиметров. Высота частокола достигала 2-2,5 метра. К моему удивлению, на некоторых заборах были вырезаны ругательства, а на глиняной обмазке встречались скабрезные рисунки. Сами улицы были крайне узкими. Две повозки могли разъехаться с трудом, да и то не во всех местах. Из камня в Смоленске были возведены 26 храмов, такие как Успение Пресвятой Богородицы, Мономах, 1101 год, или Успенский собор святых Бориса и Глеба в Смедынском монастыре, Ростислав, 1145 год, Церковь святого архангела Михаила Давид Ростиславич, храм святого Иоанна Богослова. Роман Ростиславич. А вышеназванные храмы отличались великолепной внутренней отделкой, драгоценными окладами на иконах и внешним величием. Улицы города были покрыты деревянными мостовыми. Вдоль них, а также с территории усадеб, была проложена целая система дренажей и водоотводов, избавляющих город от излишков воды. По ним сточные воды стекали во враги и ближайшие речки. Накануне я посещал Успенский собор, главный храм города. В 1150 году князем Ростиславом Мстиславичем он был передан в Смоленский епископат в полное ведение вместе с княжьим детинцем. В этом соборе хранилась одна из главных святынь православной Руси – византийская икона Одигитрии. На восточном, северном и западном склонах соборного холма размещались небольшие усадьбы, церковные братья, соединенные переулками и проулками Южный склон не был заселен, так как имел большую крутизну. Крепостные сооружения, поясанные сухим рвом, объединяли всю эту систему в надежное оборонительное кольцо. Рядом с собором стояла пленфиная кирпичная церковь, являющаяся домашней церковью смоленских епископов. Также я обратил свое внимание на кирпичную башню, находившуюся у въезда, на собственную территорию соборного двора, играющую оборонительную роль. Примененный здесь при строительстве кирпич меня серьезно заинтересовал, так как камень в условиях Смоленска представлен в виде бутового камня, гравия, валунов и булыжников. Но это не самый подходящий материал для массового строительства, кроме, конечно, фундамента. В отличие от повсеместно залегающих глин, годных для производства тех самых плинф, а также керамики и черепицы. Побеседовав с настоятелем, я выяснил, что плинфы производят малыми партиями в Смедынском монастыре. Поэтому именно туда я и направился на следующий день. Вместе со мной на ознакомительную экскурсию в монастырь, выполняя представительско-охранные функции, Поехали три дворынена и четверо широко зевающих из-за пропущенного послеобеденного сна княжеских дружинника. Первое, что бросилось в глаза еще при подъезде к монастырю, это возвышающийся над монастырским селением золочёный крест церкви святых Бориса и Глеба. Архимандритом Борис-Глебского с Меддынского монастыря был владыка Валериан, не так давно сменивший почившего Феодосия. прежнего монастырского настоятеля. Местный церковный босс, довольно молодой, приятной внешности мужчина, примерно возраста Христа, встречал нас у монастырской речной бухты. Уж каким образом он узнал о приезде к нему незваных гостей, для меня осталось загадкой. Перекрестившись и вручив подбежавшим служкам своих коней, паломники вошли внутрь святых врат. Мне и сопровождающие Мою персону Кавалькаде пришлось спешиться и далее медленно брести в компании с Архимандритом, по пути неспешно обозревая окрестности. Эта прогулка проходила под непрерывный аккомпанемент негромкого и слегка простывшего голоса Архимандрита. Все, на что я бросала свой взгляд, тут же отцом Валерианом комментировалось. Архимандрит поведал мне много нового об этом величественном, шестистолповом, трехапсидном крестово крестовокупольном храме. Неспешно ведя великосветские беседы, мы посетили княжескую галерею-усыпальницу. Водчий княжеский храм изначально был задуман как место упокоения потомков Ростислава и их семей, как мавзолей Ростиславичей. Кроме них, Давидом Ростиславичем из Вышгорода. Сюда были привезены деревянные гробницы святых братьев Бориса и Глеба. В честь которых собственно говоря с медынский монастырь получил свое второе название борисоглебский обследовав некрополь и храмовые внутренние помещения поставив свечки и помолившись в еще одной малой церкви васильевский расположенной здесь же на монастырской территории мы с валерьянном наконец-таки вышли на свежий воздух пройдя сквозь монастырские ворота пока я крутил головой рассматривая открыввшийся пейзаж мы незаметно миновали чернеющие еще незасеянные огороды, предназначенные под посадки столь любимых смолянами капусты и репы. Сразу за огородами находилась небольшая деревянная поварня, в которой варили капусту, выросшую на этих самых огородах, а также деревянные погреба, где вышеназванный продукт хранили в квашеном и свежем виде. Около огородов раскинулись кельи, где жили, по словам Архимандрита, Старец-огородник да детеныши. Наконец, сделав круголя по окрестностям, процессия, ведомая архимандритом, вернулась к монастырским святым вратам. «Здесь мы селим гостей, кое приезжают на монастырские ярмарки», проинформировал архимандрит, указав на гостиный двор и с намеком продолжил. «Если, княжеч, не побрезгуешь, то можешь здесь с дорожки отдохнуть и вкусить скромную монастырскую пищу». «Некогда честной, отче», — ответил я, не раздумывая, сразу же уловив посмурневшие лица дружинников. «Меня больше монастырское хозяйство интересует». «Небось, плинфы наши?» — хитро прищурился архимандрит. «И они тоже, но давай, отче, все по порядку, вон там». Я указал на стоявшие рядом с гостиным двором здания. «Что у вас?» «Амбары для хранения ярмарочных товаров». Справа куда ваших коней уже отводят, а рядом две житницы, в одной из них хранят овес, в другой — седла, узды, подушки, попоны, косы, полсти, вожжи», — перечислял архимандрит, слегка расстроившись по стынущему на гостином дворе так и востребованному полднику «И какими же товарами вы на своих ярмарках торгуете и откуда их берете?» «Не берем, а сами делаем», — с гордостью ответил архимандрит. А товары наши нехитрые, но всем нужны. Мастерят наши монастырские умельцы и ремесленники холопы из глины, плинфы и горшки, а из дерева сани, телеги, оси, дуги, оглобли, колеса и всякий иной санной и тележный запас. Вот ень тем всем с божьей милостью и торгуем потихоньку. Вот тебе и монастырь, подумалось мне. По современным меркам это самый настоящий промышленный сельскохозяйственный гигант. Еще зерна на водной мельнице жерновами в муку перетираем. Правда, сама мельница отсюда далечия. Скромно потупившись добавил архимандрит, чем меня окончательно добил. А я-то думал, какие макары мне организовать производство водяных колес. А тут уже есть все готовое. Приходи и бери. Без мастеров или подмастерьев я из этого монастыря ни в жизнь не уйду. понятно что здешним водяным колесом до своих аналогов времен петра I как раку до луны но сам принцип их производства а что самое главное для меня материал то есть породы применяемого дерева уже известны и не надо никакие эксперименты ставить пока я обдумывал как лучше выкрасть у архимандрита умельцев изготавливающих плинфы и водяные колеса отец валериан неспешно ведя своих высоких гостей то и дело, тыкая по сторонам пальцем, рассказывал о предназначении тех или иных монастырских построек. «Вон там двор служен», — архимандрит указал на два десятка рубленых клетей, соединенных синями «Желаешь ли их, княжич, осмотреть?» «Нет, покажи мне лучше умельцев, делающих водяные колеса». «Это нам надо на санный двор идти. Пошли, отче, посмотрим». Архимандрит нехотя повернул налево и с явным недовольством повел навязавшуюся на его голову честную компанию по раскишей от грязи тропе. а «Нашу монастырскую мельницу водяную измыслил брат Мефодий. Он сам родом из ромеев, у них там в империи подобных чудовин много», — говорил Архимандрит, стряхивая с обуви налипшую на нее грязь. «На санном дворе стояли четыре большие избы». В двух из них делали сани, телеги, колеса и все сопутствующие им детали. А в двух других жили чернецкие монастырские холопы, которые по мере силы и способности помогали в производстве. Первым делом мы зашли в жилую избу. Там два десятка оборванцев, соревнуясь кто быстрее на хлебали из горшка чечевичную похлебку. При нашем появлении все они повскакивали с лавок и повалились на колени. «Где алексей спросил архимандрит у монастырских работяг. А мне после их ответа пояснил, что алексей главный их мастер в колесном производстве. «Понятно», — ответил я ему. «Брат мифодий у вас теоретика, алексей — практик». «То ты верно подметил, княжич. У Алексия золотые руки, у брата Мефодия голова». А мне на эти слова архимандрита вспомнилась народная мудрость. Дурная голова рукам покоя не дает. Алексей нашелся в производственном секторе, активно колдующим над тележным колесом. Как оказалось, само водобойное колесо было на зиму снято с речки, а все его механизмы, валы шатуны, разобраны и хранились прямо в этой же мастерской. Я не только тщательно осматривал все конструкции, но и активно переговаривался с отирающимися рядом рабочими, пытаясь понять, кого из них следует сманить у архимандрита к себе. Ненавязчиво я смог узнать у работяг, кто из них участвовал в постройке и может, в принципе, смастерить подобное колесо с мельницей, про себя выделив и запомнив имена самых перспективных робят-пустошки. Покончив с расспросами, я попросил архимандрита провести меня к месту гончарного производства. Монастырский гончарный двор делился на три секции. Горшки и иная глиняная посуда производились в помещении. Всё полифяное производство размещалось прямо под открытым небом, а продукция обоих производств обжигалась в странного вида гончарной печи. Гончары весело наяривали на ножном гончарном круге. В нижней части оси он имел маховое колесо, приводимое в движение ногами. А выкопанные посреди двора ями, несколько покрытых глиняной коростой, мальцов упорно месили ногами глину с песком. Здесь я также в ходе экспресс-допроса выяснил, кто из присутствующих соображает в полифеном производстве, а также имеет представление о том, как складывать печь. После того, как по настоятельной просьбе отца Валериана в местной столовой был утолен разыгравшийся от производственной экскурсии аппетит, мы вдвоем с Архимандритом направились в его келью для приватного разговора. «Давайте, честной отче, не будем ходить вокруг да около, сразу поговорим начистоту. Мне нужны ваши подмастерья из санного и гончарного двора». Начал я с места в карьер. «Позволь узнать у тебя, на коль они тебе потребны?» — спросил архимандрит. «Плинфы и печи я буду делать для себя, а не на продажу. Водяные колеса мне потребуются для кузни». сани и телеги я делать не буду и цену вам в этом деле не собью слова не князя купца не мальчика но мужа подумал архимандрит глядя на не по годам разумного княжича зачем тебе княжи понадобились на кузне водяные колеса малоть железо что ли хочешь затаной издёвкой спросил архимандрит и перекрестившись добавил прости меня грешного угадал отчи вместо жирновов Приспособим молот и будем шлак искриться выбивать. Архимандрит с таким удивлением на меня посмотрел, что мне подумалось. Уж не нимб ли у меня над головой появился? Или рога? Даже на всякий случай провел ладонью по волосам, чтобы убедиться, что там ничего не выросло. Действительно, задумчиво почесывал заросший подбородок Архимандрит. Интересная у тебя задумка. и «Ведь может из нее толково идти?» «Ну, так как, отче, уступишь мне нескольких подмастерьев?» «Кого ты хочешь забрать?» Я перечислил ему приглянувшихся мне работяг. «Да, княжич», — вздохнул архимандрит, — «губа у тебя не дура и глаз алмаз. Самых лучших подмастерьев увести хочешь?» «Я попрошу князя возместить вам понесенные убытки. Сумму, отче, назови». — Сделаю доброе дело, так их забирай. Архимандрит решительно махнул рукой. — Мастера у меня останутся, и подмастерев они себе новых выучат. — Спасибо, честной отче, я твой должник. Потребуется от меня помощь, обращайся. А за людишками я завтра княжих челядинов с телегами пришлю. Они их и заберут. С последними словами я встал и протянул Архимандриту руку. После секундного замешательства Валериан вскочил и крепким рукопожатием были закреплены словесные договоренности. Растерянный и весьма задумчивый валерьян проводил княжича за ворота. Там его уже заждались дружинники с дворянами. Конюшей Борислав услужливо держал за поводье серого в яблоках жеребца. Быстро забравшись в седло, каваликада немедля тронулась в обратный путь. Архимандрит лишь задумчиво их перекрестил и целиком, погружённый в свои мысли, удалился в келью. Приехав из Медынского монастыря, я долго беседовал с княжеским ключником Жданом и узнал от него много нового о княжеских финансах. Все доходы княжей казны, согласно еще действующей уставной грамоте Ростислава, проистекали из следующих источников. Судебные пошлины, вира, продажа, урок, налоги прямые и косвенные и доходы от личной собственности князя Главным прямым налогом данию было так называемое «погородие». Заранее определенная дань, взимаемая из городов. Погородие взималось деньгами, а натурой, мех, воск, мед, хмель, жид, рыба и тому подобное на что богата данная местность и продуктами, обрабатывающей промышленности, ремесленными изделиями. Все вышеперечисленное приносило смоленскому князю около 3000 гривен в год, Еще около 1 тысячи гривен в год к ней собирал косвенными налогами. Гостиная дань взималась не с товара, а лично с купца, приезжавшего в Смоленское княжество. Торговая дань взималась за право торговли. Мыто – за провозимые товары. вощец специальная пошлина с привозного и вывозного воска. Перевоз – за перевоз товаров и людей через реки. Корчемная пошлина. Весовая пошлина взималась при продаже и покупке весовых товаров. Отдельной строкой шел церковный налог по чести. Он взимался с городов и поступал смоленскому епископу. Собственных монет на Руси не было. Обращались лишь крупные серебряные слитки, гривны серебра весом около 200 граммов. Гривна серебра делилась, рубилась отсюда рубли на 4 гривны кун. одна гривна кун. 50 граммов серебра, в свою очередь, делилось на 20 ногат. Одна нагата равна 2,5 грамма серебра. Или на 50 резан, кун, один резан равен 1 грамму серебра. Или на 150 веверец, векш. То есть одна вевереца, векша, весила 0,33 грамма серебра. Роль мелких денежных единиц выполняли случайные товары, от беречьих шкурок до украшений. Значительную долю доходов от личной собственности князя приносили крупные города княжеского домена: Мстиславль, Ростиславль, Изяславль и другие города, построенные когда-то по прямому указанию Смоленских князей, а также сельская местность вокруг них с были мелкими городками, такие как, например, Зарой, где князь вынужденно зимовал. Раньше под контролем великого смоленского князя были и такие крупные княжеские доминиальные центры как дорогобуш вязьма можайск которые не так давно вышли из подчинения великокняжеского стола оказавшись в удельной собственности многочисленных ростиславией что серьезно ослабляло центральную власть некоторые смоленские земли торопец ржев уже давно преобразованы в уделы и к сегодняшнему дню де-факто превратились в самостоятельное княжество, совершенно не зависящие от центральных властей. Остальные города и центры властей княжества, сложившиеся по большей части самостоятельно в ходе, так сказать, исторического развития, хоть и подчинялись смоленскому князю, но не являлись его личной собственностью. Они имели собственные органы самоуправления. Веча в них присутствовали представители князя в лице бояр-тиунов. Эти города подчинялись Смоленску и легитимному смоленскому князю, которого признает и делает легитимным Смоленская Веча. А имя этого князя для них не имеет значения, будь то изяслав, мастислав, владимир, этим городам все равно. Они платят заранее установленные им налоги в центр, а кто именно будет сидеть и править в Смоленске, решает в итоге совокупность факторов, таких как уже Правы, силы княжеских дружин, авторитеты и популярность претендентов на престол, интересы крупных землевладельческих смоленских бояр, купечество. Все это было до боли знакомо и понятно, о подобных вещах приходилось не раз и не два слышать и даже сталкиваться где-то там в тумане грядущего. В сельской местности существовало три основных вида поселений: погосты, сёла и веси. Территориальная община верь состояла из нескольких поселков весь и деревней ее центром был погост селище погосты зачастую открытые реже укрепленные частоколом были центрами обложения прилегающих к ним территорий повинностями уроками и данями. на погост распространялись княжеские церковные суды в них также размещались церкви и кладбище не случайно через некоторое время слово погост стало синонимом слову кладбища Свесями лично свободных крестьян-общинников соседствовали села, так назывались владельческие поселения феодалов, князей, бояр, епископов. Несколько погостов составляли волость. Например, волость Вержавлене Великие складывалась из девяти погостов. Каждый такой погост платил ежегодно смоленскому князю более 100 гривен налогов – дани. Уже к обеду три монастырских подмастерья, один спец по колёсам, два по гончарному делу, вместе со своим скромным скарбом были благополучно размещены на княжьем дворе. Никаких поручений давать им пока не стал, пускай вначале попривыкнут и обживутся на новом месте. Сегодня я решил навестить иноземных гостей в немецкой слободе. Появились на их счёт кое-какие планы. немецкое торговое подворье было огорожено высоким частоколом из бревен и состояло из двух десятков дворов что касается внутреннего содержания то чисто внешне немецкая слобода на вид мало чем отличалась от остального смоленска все те же уже привычные глазу деревянные мостовые торговые подворья расположенные на первом этаже совмещенные с постоялыми дворами и трактирами на втором амбары складские и производственные поварни воскобойни, пивоварни. Глаз цепляла разница в одежде, да и то не очень существенная. Мода европейская и русская еще не сильно меж собой разошлись. Немецкая стража, стоящая у ворот, быстро, без долгих разговоров, проводила нас к местному старости, Людольфу. Он постоянно проживал и торговал в Смоленске. Можно сказать, осел на этой земле, про свою родную Ригу уже и не вспоминал. поэтому я и не удивился чистоте языка этого немецкого староста-купца. «Рад тебя приветствовать, Владимир Изяславич!» — почтительно склонился Людольф, при этом скинув с головы шляпу с перьями. «Что привело тебя на наше скромное подворье?» «И я рад тебя видеть и познакомиться. А привела меня к вам лишь моя природная любознательность. Хочу узнать, чем вы здесь торгуете, что покупаете, что продаете». похвальное желание молодого наследника, великого князя. Что же, если ты не желаешь с дороги откушать наших скромных угощений? И вопросительно глянул на меня, но, увидев отрицательный кивок, головой продолжил. То изволь пройтись со мной, все своими глазами и увидишь. Гуд, — ответил я ему на немецком. Впрочем, кроме этого слова, на языке еще не Гёта я знал лишь только два выражения — Хенде Хох и Гитлер Капут. Первым делом Людольф повел меня к Ротонде. «Это наша церковь Пресвятой Богородицы», — указал немец на самое высокое в слободе здание, при этом перекрестившись. построена и содержится на взносы нашего купеческого общества». Со слов Людольфа выходило, что эту немецкую церковь в Смоленске возвели более полувека назад, под руководством шведского Зодчего, но силами, то есть руками местных Смоленских мастеров. Общаясь, мы с купцом обошли по кругу церковь. Композиция этого здания не имела ничего общего с архитектурой Смоленска. Это была кирпичная постройка круглой формы, ротонда, со столбами внутри. Диаметр ротонды составлял без малого 20 метров. Такого типа круглые церкви были в это время широко распространены в Северной Европе. Затем мы зашли во внутрихрамовое помещения Молельня выглядела на фоне убранств русских церквей, аскетичной. Росписи, иконы и фресок здесь не наблюдалось. Людольф молился на крест, а я в это время молча созерцал, ожидая, когда освободится мой провожатый. Ждать долго не пришлось. Взбодрившийся молитвой Людольф повел меня на экскурсию по этажам храма и каменным пристроям. Немецкая церковь оказалась поистине многофункциональной. Она служила своим прихожанам далеко не только обычным местом духовного окормления. Первый этаж и подвальные погреба церкви использовались как склад для хранения особо ценных товаров. Само кирпичное здание церкви, выполненное в виде трехэтажной башни, было хорошо приспособлено к круговой обороне. Что же, разумная предосторожность? во-первых, Весь этот немецкий торговый район находился вне линии городских укреплений. Хлипкий чистокол, опоясывающий со стороны Днепроторг, существенным препятствием для серьезно настроенных людей не являлся. Во-вторых, эпизодически случающиеся конфликты со смолянами тоже способствовали использованию церкви в качестве крепости, служащей в это время для немецких купцов надежным замковым убежищем. Кроме того, храм имел все признаки банковского учреждения. Такая практика использования церквей в Средневековье была весьма распространенной. Церковный капитал, образуемый денежными взносами немецких купцов, активно пускался в торговый оборот и использовался для кредитования. Аналогично немцам поступали и русские купцы. Создавая свои торговые общества и строя на денежные взносы от них, в различных концах города церкви. Меня неприятно поразило и разозлило зрелище по переплавке воска. Хотя староста и не желал показывать процесс переплавки, но все-таки дозволил его понаблюдать из-за забора, вероятно испугавшейся мигом посмурневшего перемоги. Охраняли немцы свои производственные секреты. Как оказалось, из-за начавшегося ледохода, длящегося на Днепре в среднем 9 дней Перевозка грузов в реке оказалась заблокирована. А немецкие купцы, не теряя времени даром, активно пользовались этой заминкой, переплавляя прямо на месте, купленный у местных сырой воск. Опять Россия торговала сырьем. Но что мешает смоленским купцам продавать немцам уже плавленный куда как более дорогой воск? Глупость или предательство? А почему наши купцы сами ленятся воск плавить? ведь плавленный много дороже сурово. Великий смоленский князь Мстислав Давыдович заключил с немецким купечеством в лице рижского епископа Альберта в 1229 году от Рождества Христова свод торговых правил, прозываемый «Смоленской торговой правдой». По ней немецкие купцы имеют право на внутреннюю, в том числе мелочную торговлю по всему княжеству. Вот ваши купцы закупают товары а сырьевые товары закупать часто выгоднее, чем готовые. «Воск нам выгоднее покупать сырой, но...» подчеркнул немец, подняв вверх указательный палец. «Точно такие же права имеют в немецких прибалтийских землях смоленские купцы. Только интересно, как активно пользуются наши купцы своими правами в немецких городах? Сомнительно звучит вся эта выгода, а вот то, что мы свою обрабатывающую промышленность губим, Так это 100%. У немцев наши купцы, скорее всего, опять же, уже готовые немецкие товары закупают и здесь продают. А немцы у нас, кроме полуфабрикатов, тех же кош и сырья, готовых товаров не покупают. Все это в конечном итоге наносит двойной удар по нашей обрабатывающей промышленности. Немцы не закупают наши готовые товары, а продают у нас свои. А наши купцы из-за снятия торговых ограничений в этом деле... Немцев волей-неволей вынуждены поддерживать, если не хотят обанкротиться. Мне это прекрасно известно, что свободная торговля выгодна в первую очередь наиболее промышленно развитым странам. А развивающиеся страны без протекционистских мер в условиях свободной торговли развитые никогда не догонят, в лучшем случае превратятся в узкоспециализированных производителей определенных групп товаров. Без навигационного акта и других более ранних протекционистских мер Англия вряд ли бы стала ведущей промышленной державой мира. По пути Англии пошли и Соединенные Штаты Америки, и та же Германия с Францией, правда с разной степенью жесткости проводимой протекционистской политики. И уже благодаря запретительно-поощрительным мерам на разгульный, нерегулируемый импорт-экспорт, эти страны создавали собственную национальную промышленность и после этого стали активно выступать за открытый рынок. Товары с высокой добавленной стоимостью помимо более высокой цены создают гораздо больше высококвалифицированных рабочих мест, чем сырьевые товары. А наши же князья по собственной глупости делают из нас сырьевой европейский предаток. цуки Ты говорил «русские земли», – спросил я у старосты, постаравшись взять себя в руки. С какими еще княжествами у вас заключен подобный договор? Нас на нашей родине именуют купцами Рузариями, потому как мы ведем торговлю в русских землях. Смоленская торговая правда распространяется также на Полоцких и Вытипских купцов, и, соответственно, на эти Кривицкие княжества. В доступочтенном городе Смоленске, как ты видишь, мы имеем свои торговые склады и грузовые ладьи, на которых сплавляемся по рекам до Киева на юге Булгара на востоке и Новгорода на севере. Провозных пошлин ни ваши, ни наши купцы тоже, наверное, не платят. Все ферно, княжич. Но весовое мы выплачиваем. Ты заинтересовался выплавкой воска. Так вот, перед покупкой воска взвешивают. И княжескому весцу мы платим одну куну с двух капий воска. Примечание. С восьми пудов. Конец примечания. То же самое при покупке золота или серебра. От гривны золота весцу платим одно но гату от гривны серебра две векшие А при продаже своих товаров вы никаких пошлин не платите? Правильно, Владимир Изяславич, ничего не платим, как и ваши купцы у нас, опять подчеркнул немец. Все меня агитирует, верно боится, что придя к власти, могу этот, если хорошенько подсчитать, не особо выгодный договор пересмотреть. Но вначале посмотрим, что у меня получится со своим производством. Как бы немцы сами в будущем от этого договора не взвыли, усмехнулся про себя. Кроме так возмутившего меня сырого воска, склады немцев были заполнены главным образом досками, кожей, смолой, пенькой и емкостями с медом. На мёде я опять встал в стойку, мысленно сделав зарубку в памяти. Узнать, как здесь пчёлы разводят на мёд, ульями или всё ещё бортьями в лесах? Что-то мне подсказывало, что здесь всё ещё применяется второй гораздо менее продуктивный способ. а Надо будет на досуге вспомнить устройство улья и всё, что связано с пасеками. Отдельно шли транзитные или реэкспортные товары из Византии Востока, всё ещё направляемые через Русь в Европу, хотя крестовые походы открыли для Запада новые пути на Восток, в обход русских княжеств. А если к вышеуказанному добавить непрекращающиеся княжеские усобицы плюс половцев, частенько блокирующих Днепровский торговый путь, всё вместе это серьёзно девальвировало значение Руси как посредника в торговле Европы со странами Востока. «А какие немецкие товары самые ходовые в Смоленском княжестве?» – спросил у Людольфа. Оу. На миг задумался староста, а потом ответил. — Первонаперво. — Сукна, княжич. — Откуда? — Сукна ипорские. — Трирские. — Скарлат. — Что это еще за скарлат? — Скарлат — это красное гальское сукно. Оно как раз на тебя надето. И немец пальцем указал на выглядывающий из-под плаща красный кафтан. Мне оставалось лишь про себя чертыхнуться. Кроме сукна. чем еще торгуйте всем помаленьку княжич», — ответил невозмутимый немец и указав пальцем на собственные чулки продолжил шулками гальскими им берем засахаренным в горшках миндаем а также копченой семгой треской сладкими винами солью и наконец различным оружием доспехами даже шпорами При словах немца «копченая сиамга-треска» у меня опять возникло крайне неприятное ощущение, от отчего даже непроизвольно скривилось лицо. Да у нас, оказывается, еще и рыбу коптить не умеют. И я действительно вспомнил, что ничего из холодного копчения в пищу еще не употреблял, в отличие от быстро портящихся продуктов копчения горячего. Не забыть организовать холодную коптильню. Сделал в памяти очередную зарубку. — Скажи мне, Людольф... «Купцов из каких именно немецких земель, более всего в Смоленске?» — спросил я у немца, так как хотел кое-чего для себя заказать. — С острова Готланд, из городов Любек, Бремен, Сест, Кассиль, Грёнинген, Мюнстер, Дортмунд, Брауншвейк. — Вообще вся Вестфалия и Рига, — с готовностью ответил купец. — Больше половины названий этих городов я никогда не слышал, ну да ладно, не суть важно «Смогу ли я у вас купить олово, медь, свинец и ртуть?» «Тебе, княжеч, повезло. Окончание ледохода здесь дожидается купец из Магдебурга, Арнольд Крисп. Он тебе в этом деле должен помочь. Арнольд торгует металлами и всякой алхимией. Сейчас я за ним пошлю», — ответил Людольф. И тут же что-то пролаял на немецком кучкующейся рядом группе соотечественников. Один из слуг сорвался и исчез в неизвестном направлении. «Еще мне требуется рудознатец, инженер с опытом подземных разработок и десяток рыцарских коней», — продолжил я перечислять свои надобности. Немец задумчиво почесал гладковыбритый подбородок. «По поводу Штейгера, э, рудознатца, по-вашему, тебе опять же может помочь Арнольд. А рыцарские кони тебе потребны обучены или нет?» потому как по цене это две большие разницы. Сразу тебя, Владимир Изяславич, вынужден предупредить, что кони дорогие, и для их покупки потребуется задаток. И коней можем продать только холощенных. А я хотел конезавод организовать, а он мне гнида. Меринов подсовывает. Изяславич вмешался в разговор перемога. Вот твоего отца в дружине хорошие кони. Конечно, не такие тяжеловозы, как Дестрея. — Но у нас и воев, закованных в тяжелые латы, вместе с конем никогда не было и не надо, — сказал, как отрезал дядька. Мне оставалось лишь согласиться с пистуном. — Прав, мой дядька, обойдемся без ваших дестрия. Немец, понимающий ехидно, так улыбнулся. Не прошло и полгода, как появился тучный, раскрасневшийся от быстрой ходьбы Арнольд Крисп. Людольф ему тут же что-то прошептал на ушко, и принялся переводить слова распаренного толстяка. Купец спрашивает у тебя, Владимир Изяславич, на какие дела тебе будет потребен Штайгер, и как глубоко под землей он будет работать. По первости, глубоководный колодец в крепости он должен будет помочь выкопать, а потом я ему и другую работу найду. Будет руды искать и тому подобное. Поэтому опыт работы должен быть на глубине 100 шагов под землей. В общем, поговорили, поторговались, свинец и медь пообещали доставить завтра на княжий двор и там же получить оплату за эти товары. Придется ключнику раскошелиться на 200 гривен. Но всю сумму в серебре немцы не требовали, соглашаясь на бартер. Уверили меня, что штейгеры, а также ртуть и олово обязательно привезут по осени. Из уважения к княжичу предоплату за них брать не стали. Ну, и на том спасибо. Ну что же, самое главное, что свинцом я разжился, медь в княжьих кузнях. И своя еще была. Но лишними новые закупки не станут, размышлял я на обратном пути. Теперь свинцом изнутри выложить бочки, и можно будет приступать к производству серной кислоты. Основы основ всей химии. Жаль, что на азотную кислоту не стоит рассчитывать. пока не созреет под землей селитра. По пути домой решил заехать на торг, узнать цены на воск. У немцев как-то не удосужился спросить. Из-за начавшегося ледохода людей на центральном городском рынке заметно поубавилось, так как реки, используемые зимой в качестве земных дорог, перестали выполнять свою функцию. Лодки еще не могли сплавляться из-за по течению глыб льда на Дороги же были покрыты толстым слоем непроходимой грязи. Тем не менее на торгу наблюдались снующие в разных направлениях люди. Слышался гомон торговцев, рекламирующих свой товар. Скрип тележных колес да конское ржание. За лавками в торговых рядах обитали одетые в меховые шубы, а кто победнее в шерстяные кафтаны, бородатые купцы. Заметив среди этой братья купца, торгующего катками с медом и восковыми свечами, Я остановил перед ним своего коня. Подскочивший первым конюх и люд тут же помог мне спуститься на землю. Купец, до того чинно выседающий на бочке, медленно поднялся, с достоинством склонил голову, приветствуя княжча. Здрав будь, Владимир Изяславич! Торговый гость, гости высший слой купечества, они занимались, в том числе и международной торговлей. Фёдор Волковников, как позже выяснилось, входил в организацию купцов вощников что объединяло торговлю воском не только смоленска но и соседних земель и тебе здравствовать, торговый гость ответь мне пожалуйста по какой цене нынче мёдом да воском торгуешь в смоленске и в какую цену он продаётся в немецких землях купец принялся объяснять поминая то и дело малопоннятные мне весовые единицы измерения чтобы прикинуть сколько это в килограммах мне пришлось навестить стоящую рядом с торгом одной из церквей, там хранились эталоны мер и весов. Церкви же служили патрональными храмами крупных купеческих корпораций, в том числе и купцов-вощников, где состоял Волковников. Как оказалось, после длительных пересчетов в Любике в среднем, в зависимости от качества продукта, за 4 килограмма воска платили одну марку, или примерно 234 грамма серебра. смоленский воск стоил раза в три дешевле, чем в Европе. А ковшик меда стоил два реза на серебра. В Европе, опять же, мед стоил многократно дороже. По прикидкам купца, переведенным мною для внутреннего пользования в удобоваримый метрический вид, за год из всей Руси вывозилось около ста тонн воска. Причем его большая часть не сразу поступала конечным потребителям. а сначала оседала в ревели и риге а там уже немецкие купцы реэкспортировали воск до конечных потребителей зарабатывая при этом на транзите громадные деньги в районе 6 тонн серебра в год и это только воск а готовые свечи еще дороже стоили воск применялся и в ремесле в частности в металлургии литье по восковой модели для сравнения годовые доходы всего смоленского княжества составляли 4 тысячи гривен. Еще такую же примерно сумму составляли личные доходы смоленского князя, как водчиного феодального владетеля. Итого 8 тысяч гривен, или 1,6 тонн серебра. Но это только в денежном исчислении. Большая часть суммы взималась натурой, которая уже потом продавалась или обменивалась товар на товар русским купцам или тем же немцам. то есть немцы от транзита одного лишь только русского товара воска получали прибыль почти в четыре раза большую, чем князь далеко не самого маленького и бедного княжества от такой бухгалтерии так и хочется закричать караул грабят но опять же не стоит забывать что здесь гривны и марки выступали в основном как условные счетные единицы решающую роль в торговых сделках играл бартер по принципу вока в обмен наук Но все равно перекосы в стоимости и навар немецких транзитеров всерьез нервировал. Волковников также поведал, почему лишь немногие русские купцы осмеливались путешествовать дальше немецкой Прибалтики. Оказалось, дело в том, что они справедливо опасаются тех же немецких купцов, которые при каждом удобном случае без раздумий принимали пиратскую личину, стоило им лишь узреть на Балтийских водах русский торговый корабль. Плюс русские суда проигрывали немецким по грузоподъемности и мореходным качествам. Нажили наши князья себе в Прибалтике гнойник в котором уже начали скапливаться все европейские отбросы и авантюристы. В первую очередь те же немцы, датчане и шведы. А дальше больше. Скоро немецкие цивилизаторы начнут крестовые походы на Русь организовывать. Дожили бл... А на юге другая беда. В 1204 году крестоносцы штурмом овладели Константинополем и создали там свою Латинскую империю. Из-за этого всю Черноморскую торговлю захватили итальянцы. Теперь не русские, а итальянские корабли везут в Константинополь продовольствие и сырье из Крыма. Оттого и в Константинополе русских купцов нагло вытеснили макароники беззастенчиво пользуясь покровительством католических монархов и рыцарей. вследствие установления контроля над Черноморской и Ливантийской торговлей для республики Святого Марка и Генуи. Уже началась эпоха процветания торгового господства на Средиземноморье. Теперь товары из Византии и других южных стран начали поступать в Европу в обход древнерусского торгового пути из Варяка в Греки. В практическом плане это значит, что роль Киева и других днепровских городов, в том числе и Смоленска, будет ослабевать. Это, собственно, до моего здесь появления ускоренными темпами и происходило. Чтобы улучшить свое положение, но ну, по крайней мере, сохранить свой прежний статус днепровских городов как крупнейших европейских торговых центров, необходимо или брать под свой контроль черноморскую торговлю, или начать самим производить пользующийся спросом товар. а Лучше сделать и то, и другое. Иначе Днепровский торговый путь быстро зарастет и окончательно превратится в захолустные задворки Европы. В реальной истории реализовался худший сценарий. Своё значение всё ещё продолжает сохранять Волжский путь, но монголы и его в ближайшие годы перекроют. А затем вместе с Булгарией и Северо-Восточной Руссией возьмут под свой полный контроль. А если на Руси всё рушится и вершает... а было и богатство на итальянских и немецких кораблях уплывает из рук, то в Европе происходит все наоборот. Прокладываются новые торговые пути между севером и югом, западом и востоком. Товары из средиземноморских стран, благодаря посредничеству пронырливых итальянцев, поступают в Европу в обход Руси. По Рейну и Дунаю плывут корабли, по германским землям и далее идут в Нидерланды, Англию, Данию, Швецию. Нидерландская и итальянская торговли расцветают пышным цветом. Русская их и деградирует. Проявляется во всей красе закон сообщающихся сосудов: если где-то прибыло, значит, откуда-то убыло. Если в 9-11 веках Европа, особенно Балтийский регион без Руси просто не могли бы развиваться, то в 13 веке, в первую очередь из-за смещения торговых путей, Западная Европа перестаёт нуждаться в Руси. а дальше хуже. Великие географические открытия шестнадцатого века сместят оси мировой торговли на запад, в Атлантику. Черноморская и Балтийская торговля сразу по части прибыли существенно просядут и перестанут быть особо актуальными. Но далеко ходить не надо. Уже при монголах Русь вообще перестанут замечать, а ее существование забудут на многие века. И ситуацию быстро не исправить Здесь требуется, как было в моем времени модно говорить, комплексный подход, состоящий как из мер внутреннего характера, объединения страны, развития собственных производств и создания механизмов правового регулирования, обеспечивающих поступательное развитие экономики и общества, так и внешнего. Во внешней политике требуется избежать разгрома со стороны монголов, сохранив суверенитет Руси. Но, решив краеугольную монгольскую проблему, можно будет задуматься над тем, как взять под контроль Балтийскую и Черноморскую торговлю. А решение элементарное: иметь собственный конкурентноспособный торговый флот и, как минимум, торговать своими и реэкспортными товарами самостоятельно, без иноземного посредничества. С южной торговлей дело будет сложнее. Потребуется или восстановить независимость Константинополя, или брать его под собственный контроль. Не думаю, что латинине без боя дадут возможность свободного прохода русских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. С тяжелой от грустных мыслей головой, приехав на подворье и по-быстрому поужинав первым попавшимся под руку, я вызвал к себе главного княжеского бортника, Никифора. Хотелось с ним прояснить некоторые моменты бортнического лесного промысла. заявил с Никифор, я указал ему на ближайшую лавку, гость за благодарностью присел. «Владимир Деславич, чем могу тебе услужить? Ответь мне, сколько одна княжеская верфь в среднем имеет бортий в лесу? Тут князь зависит от размера верви и соседствующих с ней леса. И опять же, далеко не в каждой верви есть знающие бортное дело людишки. И все же настоял я». «Но обычно бортии в деревьях выдалбливают от ста до пятисот», — ответил Никифор, но тут же добавил. «Но опять же, какой лес?» Названной цифрой я впечатлился. «А сами бортии? Каких размеров?» «Глубиной от пяти до шести, шириной от четырёх до пяти вершков», — быстро не задумываясь, — ответил бортник «А зачем тогда вообще с улями заморачиваться, если каждая деревня десятки и сотни бортей в лесу имеет?» Подумалось мне, но все же решил уточнить у Никифора. «И что, все выдолбленные в деревьях борти медом по заполнены бывают?» «Что ты?» — возмущенно замахал руками главный пчеловод. «Хорошо, если каждый десятый, а то и двадцатый борт бывает пчелами занята, а в остальных осы селятся «Вот оказывается, где собака зарыта», — слух высказал возникшую в голове мысль. «Ась?» — переспросил удивленный Никифор. «Дальше рассказывай». И Никифора понесла. Мне удалось узнать много новой, но не мне информации. Например, о методах отпугивания от бортей медведей, о весенней чистке бортий, от мёртвых пчёл, паутины, заплесневелые ващины и ещё много других полезных сведений. С мёдом мне всё ясно, сколько воска с одной борти вырезают. От четырёх гривен и больше. От восьмисот граммов, перевёл мысленно. а кто у нас воскобойным делом занимается купцы горожане смерды пробойки воск что ли удиивился с никифор новому слову сочетанию смерды кое и завязано на купцов а почему тогда немцы сами воск выплавляют у них есть хитрые воскотопки. в ведрах или личинах укрепляют особое решето через которое вверх всплывает чистый белый воск у наших смердов такой приспособы нет И воск выходит более грязный, коричневого цвета, а потому более дешёвый. Вот немцы посчитали выгодней самим перетапливать, чтобы большую деньгу зарабатывать. А наши что, не могут такую же воскотопку смастерить? Никифор лишь пожал плечами и ответил, что, мол, и на коричневый воск спрос тоже есть, потому наши и не чешутся. Понятно, опять показывает себя во всей красе наше распи... с возмущением, подумалось мне. Наконец, выпроводив бортника, я улегся на кровать и начал мысленно вспоминать все, что знаю или когда-либо слышал об булях сотах, пасеках, разведении пчел и тому подобных вещах, чтобы попытаться завтра с утра попробовать смастерить улей. Едва княжий двор осветился первыми лучами восходящего солнца, как я вплотную занялся запланированными на сегодняшний день делами, отрез отказавшись, от тренировок. А день сегодня грозил быть до чрезвычайности насыщенным. Самостоятельно умывшись при помощи глиняного рукомойника, мыться с участием холопов, льющих воду из деревянных бодей, для меня оказалось делом долгим и некомфортным. На ходу позавтракал и отправился искать ключника, решать намечающиеся финансовые вопросы. Первыми с утра заявились немцы, привезли свинец с медью. Княжий-ключник под надзором перемоги, кряхтя нехотя, но рассчитался с Арнольдом. Затем я сразу отправился в кузню, помимо кузнеца с домником-литейщиком. Здесь присутствовал бондарь и пара в недавнем прошлом монастырских гончаров. Потребовалось больше часа, чтобы объяснить им местами зарисовать угольком устройство свинцовых бочек и глиняного змеевика. Заодно приказал Перемоги закупить у смоленских кузнецов побольше серы, объяснив тем, кто не знает способ ее выплавки из руды. А сам тем временем с колесных дел монастырским мастером принялся мастерить улей. После обеда улей был готов, благо ничего сложнее досок и вставных рамок для сот в нем не было. От обедов я снова вызвал Никифора и продемонстрировал ему результат своих, правда, главным образом умственных трудов, попутно объясняя для чего а вернее для кого этот домик создан никифор пребывал от происходящего в самом натуральном футурологическом шоке он уже мысленно представлял какие новые горизонты открывает для всего пчеловодства задумка княжича но боялся поверить вырисовывающимся перспективам не совсем придя в себя принялся задавать мне абсолютно глупые и дилетантские вопросы а тут кстати и князь нагрянул со своими ближниками, видать, заинтересовался происходящим. Очень уж Никифор имел обалдевший вид. Мне появление князя было на руку. Так и так я собирался с ним на пасечную тему переговорить. — А как же, княжеч, мы заставим пчел там жить? В Бортях. Они живут. А это улей. Чем хуже? Наоборот, во много раз удобнее для пчел. И пчелиные пасеки можно прямо в вервях устраивать. Незачем будет бортником по лесам бродить, да по деревьям лазить. — А ну как же, деревья — это одно, ну, а домик этот... Никифор вспомнил, как княжич его назвал «улей». Совсем другое дело. Никифор, но ведь он тоже деревянный, какая пчелам разница? Никифор, заметив на себе вопрошающий взгляд примолкшего князя, задумчиво закивал головой, затем спросил. А как же их из леса выманить, чтобы они стали в улье житьи? Здесь тебе уже виднее. Ты же сам рассказывал, что по весне пчелиные раи распадаются и ищут себе новые дупла или борти. Вот вскоре наступит самое время. Можно эти раи словить в мешок да заселить в улей. Или можно прямо из борти пчел или саму борть вырезать и опять же в улей заселить. а еще можно чтобы пчелы себя уютнее в новом уле чувствовали туда заранее воск с медом положить верно воскликнул никифор тогда они сразу догадаются, что янта домик их новое жилье я про себе улыбнулся, вспомнив мультик про Винни-Пуха и его умных пчел а по осени продолжил я бортники вернее теперь уже пасечники просто поднимут крышку улья и вынут часть рамок сотами а весной же когда раи будут делиться Им надо не проворонить и успеть поселить новые раи в другие ульи. «Да, — Да-да, — соглашался Никифор, а потом, резко повернувшись и склонившись перед присутствующим здесь же и заинтересованно слушающим разговор князем, попросил. — А дозволи княже придумку Владимира Изяславича испытать. Чую я, что польза великая может с этим выйти. — Так ты думаешь, Никифор, — уточнил Изяслав Мстиславич. что ульи эти окажутся лучше лесных бортий? — Да, княже, за деревянской пасекой с ульями куда как сподручней следить. они не то, что в лесу, чтобы все борть обойти, надо по лесу верст двадцать пройти. А если ты вздумаешь в каждую борть по дереву залезть, то ни одна неделя потребуется, а здесь. Никифор, затаённый любовью, посмотрел на улей Все борть, то есть ульи, прямо под рукой. и вздыматься вверх никуда не надо. И зверья ли снова опасаться опять-таки не нужно. Великий благой благой роз розмысел сотворил княжич. Изяслав Мстиславич удовлетворенно кивнул головой и сказал, ну что ж, Никифор, поручаю тебе это дело, испытывай сначала в моих водчинных землях сию задумку, а польза выйдет, так по всему княжеству распространим. Изяслав Мстиславич подозвал меня к себе, подошедший я с ходу заявил. — Сразу говорю, колесного мастера-тетера, кто этот улей смастерил, не отдам. Он мне для других дел нужен будет. — Каких же, сыня? — Изяслав Мастиславич лукаво улыбнулся. — И вдобавок ответствуй мне, откуда у тебя на новые дела деньги возьмутся? — Моя задумка с улями должна повысить взимаемые тобой дани многократно. Не растерялся я и нашелся, что ответить. — Вот хотя бы с этого... Ты мог бы мне в долг деньги выделить. А уж про дармовой булат для твоей дружины я помолчу. Действительно, пару дней назад, когда я возвращался из поездки по городу, застал по приезде на княжий двор перевозбужденную дворню, которая вместе с дружиной во главе с князем веселилась. Дружинники бросились меня поздравлять, хлопали по плечам, норовя ненароком задушить в объятиях. Изяслав Мастиславич вообще сиял, как новый гривень и качелядь весело суетясь, готовилась к устраиваемому князем пиру. Как выяснилось, по предложенному мной рецепту производства уклада вышло нечто, похожее по своим свойствам на булат. Правда, он имел нехарактерный для классического булата серый цвет и рисунок. В любом случае, получившаяся тигельная сталь по своим характеристикам вышла не хуже местного уклада – сварной стали, но изготовлялся эрзас булат не в пример проще быстрее и дешевле уклада то что наш самодельный булат отличается от эталонного восточного в общем то и не мудрено, особенно если принять во внимание исходный продукт бурый железняк несовершенство рецептуры да и явно не до конца отработанную технологию долго варить не получалось глиняные тигли не выдерживали к тому же насколько мне помнится Аносов варил булат больше пяти часов, с добавлением в шихту не известняка, а доломита, содержащего магний, не угля, а графита. Вот потому у нас клинки и получались вместо черного серым грунтом, вместо искривленных линий узора прямые. оно все равно мечи из такого эрзац булата значительно превосходили своих собратьев, сварганинах и железа с остальными режущими накладками. и по простоте изготовления превосходили мечи из кузнечной сварной стали. Но больше всех были счастливы мастера. По двору они не ходили, а летали, как раздувшиеся воздушные шарики. Князь был горд за сына, рад за свою дружину. Коя должна в ближайшее время сменить железные мечи на булатные. Реально, у большинства гридни были железные мечи с наварным стальным лезвием. В общем, княжича и отец и дружина зауважали, а кузнецы прям боготворили. Однако, воспользовавшись благодушием Изяслава Мстиславича, я тут же вставил князю фитиль, напомнив ему про секретность и нежелательность расползания технологии получения булата в другие недружественные края. Изяслав Мстиславич сказано про Нексия, веселье мигом поутихло, хотя скромный пир все же состоялся. А с кузнецами и домниками, участвующими в создании металла, была проведена соответствующая разъяснительная беседа. Дружина Изяслава Мстиславича начала потихоньку оснащаться новыми клинками. А мечи рядовых дружинников стали подвергаться простой, но эффективной цементации на животном угле. Пережженные в уголе рога, кожа, копыта, кости, для их железных мечей с остальными полосами – это было то, что доктор прописал. Цементированный меч мог противостоять ударам и сотрясениям, не ломаясь при этом из-за поверхностного, на углероженного слоя и внутренней пластичной железной начинки. Мечи стали сочетать в себе преимущество крепкой стали и гибкого железа. А их цементация практически ничего не стоила. На все эти ухищрения с цементацией я пошел, так как тугоплавкая глина, Мне нужна была не для ее постоянного перевода в черепки, что происходило при плавке Булата. Она мне вскоре потребуется для кирпичей и кладки огнеупорных печей. — Ладно, — рассмеялся князь, — прям не княжич, а купец. — Говори, что ты там еще надумал. — Отдай мне, вернее, в мое распоряжение, Ильинский княжий двор. — Зачем он тебе? — удивился князь. — Буду размещать в нем свои новые производства. Очень уж удачно там речки Городянка и Ильинка протекают. Я хочу их запрудить, а на запруды поставить водяные колёса. К водяным колёсам приспособить разные механизмы. От жерновов зерно перетирать, до молота железо делать. Как же это так выйдет? Не понял князь. Вода из запруды будет падать на водяные колёса. Увидев непонимание на лице князя, я уточнил. но вроде тележных колёс. только в несколько раз больше и с лопатками, на которые будет падать вода и их вращать, а это вращение посредством особо сделанных приспособ, будет вращать, например, жернов и перемалывать зерно. Такая перемолка выйдет и быстрее, и больше ручной. Впрочем, в качестве привода могут служить впряженные во вращающиеся ворот лошади. Я посмотрел на князя, и тот, вернее, его выражение лица напомнило мне только что виденное у Никифора одновременно потрясенная и задумчивая. из зя живо представлял только что описанный княжечем производственный процесс да сыне только и смог сказать князь у тебя после беспамятства голова и впрямь «Это экшо надо до такого додуматься на последние слова отца я лишь смущенно пожал плечами и грустно ответил каким я был раньше до болезни я почти что ничего и не помню так лишь смутные обрывки О таких водяных колесах мне говорил наш духовник. Они есть у византийцев и даже у нас в Смейденском монастыре. Поэтому с водяным колесом я колесо заново не изобретал, а просто послушал умного человека. Изяслав Мстиславич весело хмыкнул и, задумавшись на некоторое время, произнес. — Так и быть, дозволяю я тебе, коли захочешь, после окончания ледоставы перебраться на Ильинский княжий двор. — Будешь там по своему усмотрению заведовать, дам тебе и денег на твои запруды и мельницы. Тут Изяслав Мстиславич что-то вспомнил и непроизвольно стукнул себя кулаком по лбу. — Да, на днях навече буду говорить о вывозе навоза для твоей пороховой придумки. Поэтому завтрего, поезжай с перемогой на торг, купишь себе невольников. Увидев недоуменный взгляд сына, князь с улыбкой пояснил. Средь смолян ты таких дурней, как твои новые пороховые дворяне, не сыщешь. Мало найдется желающих, с навозом смрадным поганым делами мается Весело глядя в глаза сыну, с издевкой проговорил князь. Ирония отца меня никак не задевала, ибо я был счастлив, что мои планы наконец-то сдвинулись с мертвой точки, и вскоре начнут потихоньку осуществляться. Поэтому я лишь уточнил у отца. мне бы участки под бурты заранее смотреть В Заднепровье участок выделю около Шкляной горы. Там, кстати, речка шклянная течет прямо посереть оврага. Думается, для твоей запруды и хорошее место будет. Земли эти по соседству с Ильинским подворьем, с протекающими там речками, городянкой и линкой, все княжьи земли, так что смело можешь там строиться. Возразить, ни один пес не посмеет. Ну а по левому берегу, кроме как за Кловским оврагом, ближе места под твои бурты не сыскать. Тут, сам знаешь, вся землица наперечёт, да и горожане, если вблизи их домов ты будешь навоз месить, начнут насы воротить. Лучше уж с их чёртом вече не ссориться. А то нашли, бляди, с кого пример брать, с новгородских самоуправных торгашей». Изяслав Мстиславич, возмущенный до глубины души, продолжал свою обличительную речь, прохаживаясь крепким матным словом, прособравшийся в вече сиволапый сброд, всячески мешающий ему великому князю править в своей отчиземле. На гневные тирады отца мне оставалось лишь понимающий кивать головой, меж тем попытался вспомнить, как с вечевой, позднее боярской вольницей боролись московские цари. ничего кроме опричнины, в голову не лезло. Впрочем, как установить в княжестве самодержавную, неограниченную вечен власть, было и так понятно. Необходимо иметь в достаточном количестве внутри города, а не как сейчас наружу, верные князю войска. Но ни о чем таком говорить не стало, так как без земельных дружинников для усмирения горожан маловато, а к боярам, с их личными дружинами, доверие быть не может. Они с свечевыми старейшинами одного поля ягодки. Единственный выход — создание собственных, независимых от мнения веча и местных бояр войск. Но чтобы новые войска хоть как-то оснастить, необходимо налаживать металлургическое производство. Кроме того, воинов еще надо набрать, обучить и так далее и тому подобное. Подумать страшно. Сколько на это потребуется сил, средств и времени? с утра пораньше в очередной раз отказавшись к великому неудовольствию перемоги от утренней тренировки мы направились за покупками прикупить так сказать рабов размышляя о привратностях судьбы я с эскортом ехал по мощным деревом улицам столицы из смоленских дворов доносилось умиротворенное похрюкивание свиней влеяли козы а на незастроенных участках местности паслись коровы соовцами поедая прошлогоднюю желтую траву. В общем, типичная городская идилия Жилых домов в привычном понимании не было. Все пряталось за высокими заборами, а обширные подворья знатных горожан более походили своим грозным видом на крепости. Болезнь покинула город, с каждым днем появлялось все больше приезжих. Теперь улицы наполняли самые разнообразные субъекты. От разномастные детворы достепенных купцов. в среде купцов и бояр особое внимание уделялось бороде и животу. Чем они пышнее и больше, тем высокороднее и богаче считался их носитель. Такие же чудачества наблюдались и среди женской части населения. Но только здесь волосы, наоборот, прятались под платки. Да и количество открытых участков тела тоже было сведено к минимуму. Но особенно неприятно меня удивили лица некоторых местных гламурных див, особенно знатных. Все белые от муки, а щеки густо накрашены каким-то красным веществом. Первоначально я от таких дам от испуга шарахался, пока не обойкся. В своих пышных одеяниях с разукрашенными лицами они мне казались ожившими гигантскими куклами. Сердцем города была торговая площадь. товары русского происхождения были главным образом пищевые кожаные и незамысловатые кузнечно ремесленные изделия европа была представлена сукном немецким оружием и всякими бесполезными финтифлюшками вроде французских чулок главными же восточными товарами были шелк и персидские ковры все происходящее на улицах возрождало в моей памяти российские города начала 90-х годов Торговали все и всем, начиная от репа и кончая рабами. С удивлением узнал, что нынешние законы не воспрещали отцу продать в рабство своих детей, а муж мог сбыть за звонкую монету супругу. Последнее мне особенно понравилось. Жаль, что в мое время не было подобных норм права. Эх, забросила бы сюда каких-нибудь феминисток-скандалисток. Все как обычно, мужчины на рынках группировались в тех рядах, где торговали оружием, конями, инструментами труда женщины в привычных для себя продуктовых отделах. И, конечно, их всегда можно было застать за свято действом, изучением лепного, шмотского ассортимента. Выехав на набережную Днепра, мы направились к располагавшемуся здесь невольничьему рынку. Со всех четырех сторон он был окружен высокими амбарами, предназначенными для проживания рабов. Купец, торгующий живым товаром, перед тем, как пустить нас в амбар с невольниками, долго и витиевато на восточный манер расшаркивался передо мной. В темном и мрачном амбаре с тусклыми небольшими оконцами наверху невольники сидели, лежали, стояли на соломенных тюфяках, прикованные цепями к стенам. Они затравленно поглядывали на вошедших посетителей. Купец тут же три раза хлопнул в ладоши, отчего все невольники, повинуясь его команде и побрякивая цепями, дружно поднялись, приняв вертикальное положение. Я прошелся вдоль рядов, приглядываясь к этим несчастным людям, а за моей спиной тенью следовал купец, разливаясь с и нахваливая свой товар. Большинство невольников оказалось литовского происхождения, проданные купцу после очередного военного похода гротницкими дружинниками. После окончания ледостава все рабы, не распроданные в Смоленске, должны будут направиться в Булгарию и дальше на восток. Тут мне в голову пришла мысль, что неплохо бы иметь в окружении человека, владеющего литовским языком. Ведь как пить дать, с прибалтами придется повоевать, — А нет ли у тебя славянина, свободно владеющего литовским языком? — спросил я у продолжающего что-то упорно гундосить за моей спиной купца. — Есть, есть, княжечка, как не быть. Правда, Молтон, всего двенадцать лет. — Показывай. Купец стремительно выскочил вперед и повел нас к только ему ведомой цели. — Вот, — указал он пальцем, остановившись рядом с изможденным пареньком. Владеет родным славянским и литовским, и немецким языками. Откуда он их знает? Во время набега литовцев был ими полонен, потом продан в услужении немцам, затем опять оказался в руках у литовцев, когда они напали и разграбили немецких купцов. А этой зимой гродненцы его уже полонили. Языками, кстати, владеет отменно, поспешил добавить купец. Лично проверял. «Даже мало читать на немецком одет!» «Себе бы оставил да бедствую! Займы нужно отдать! А то не ровен час, сам на его месте окажусь!» Притворно сокрушался хитрищий купец. «Кто ты и как тебя зовут?» Спросил я у малолетнего узника. «В Христе Яковом, а по-простому якушки кличут!» С неподетских серьезным видом ответил паренек. «Хочешь мне служить?» Спросил, чуть помолчав. Подумал я о том, что парнишка должен быть толковым, коли уж даже немецкую грамоту покусился осилить. Благодарствую. Якушка, зазвенев цепями, в благодарном порыве души упал на колени. Суровые небось с тобой немцы были. Влез в разговор перемога, сделав относительно Якушки свои какие-то выводы. Ага, батаги, страсть, как любят. Родители, братья и сестры у тебя есть. Перемога окончательно взял инициативу на себя. Ну что ж, флаг ему в руки, барабан на шею, как у нас принято было говорить. Нема никого. Ты от своего нового хозяина часом не сбежишь? Продолжил допрос наставник. На лице паренька появилось удивление. Куда мне бежать? Крестьяне сами голодуют. Ремеслом не обучен, возрастом я еще мал. «Зачем из неволи новую неволю искать?» — задал риторический вопрос якушка «Будешь при мне с делами разными помогать, заодно грамоте учиться. Если хорошо себя покажешь, то заслужишь вольную». Я перетянул на себя нить разговора устав от бессмысленного допрос перемоги. По моему мнению, если человек будет сыт, одет, занят интересным делом, то куда он удерет? Силком такого не заставишь никуда бежать. Якушк смотрел на меня во все глаза. В них читался напряженный мыслительный процесс. Он просто не верил своему счастью. «Шпрехензедойч?» — задал я напоследок единственный вопрос на немецком, который мог озвучить. Литовским же я абсолютно не владел а даже ни разу не слышал, как этот чухонский язык вообще звучит. паренёк тут же поспешно в ответ что-то залаял. На мой непритязательный слух вроде как у него получалось довольно бодро шпрехать. «Берем». Дополнительно утвердившись в своем мнении, я указал перемоги на малолетнего полиглота. «Из остальных невольников выкупи здоровых и желательно славян. Из любых других, но знающих русский. Ну, ты и сам все лучше меня знаешь. Не буду тебе мешать». Слегка для пользы дела польстил своему пистону Вместе с увязавшимися со мной дворянами мы по-быстрому покинули эту обитель скорби и печали. Ведь, как всем известно, не царское это дело — с презренными купцами торговаться. С перемогой остался десяток дружинников а для конвоирования на княжий двор нового пополнения челяди. Зайдя в княжью светлицу, уже привычным жестом руки перекрестился на образа. Изяслав Мстиславич в этот момент разглаживал свои усы, красуясь перед металлическим зеркалом. Заметив меня, он лишь кивнул в сторону лавки. Усевшись на нее, я принялся в который раз рассматривать и висевший на стене панцирь со шлемом и оружием. Все восточные работы. Затем мой взгляд зацепился за расставленную на столе дорогую оловянную посуду. Теоретически я знал, что зеркала можно получить, вылив расплавленное стекло в оловянную или серебряную ванну, добавив туда еще целую куеву тучу присыпок. Однако подступиться подобным экспериментам на практике пока не решался. Да и не было пока такой возможности. Вдруг Итислав Мстиславич внезапно заговорил, причем весьма довольным голосом. «Убедил я вечи уменьшить погородие и часть платы взимать навозом всякой требухой и прочей падалью. Улыбались, заразы!» Подумали, что князь Малость головой стукнулся. Что будет чище и меньше болезней, не особо поверили. Ну да и черт с ними. С сегодняшнего дня, копаясь свои навозные ямы, на это дело можешь всю дворовую челюсть забрать. Спасибо, отец. Это дело, что ты мне доверяешь, в будущем прославит наш род в веках. У нас все будут учиться воевать по-новому. С чел нужно потрафить самолюбию князя. Довольный и услышанным, князь мечтательно на краткий миг закатил глаза, но, быстро очнувшись от грез, продолжил. — А теунами, за всем пока еще невеликим, но уж точно смрадным делом надзирающими, — с улыбкой подколол князь, — будут, как мы и договаривались, твои дворяне-пороховщики. Ставь их около навозных ям, там пускай дежурят и ведут учет. Сам за ними будешь следить, я в вашей... упрощенной писанине не шибко разбираюсь». «Ага», — подумал я про себя, — «ты в обычной, ныне действующей грамоте, также не шибко силен». Видел я, как князь читает, чуть ли не по слогам, трудно и напряженно, примерно так же, как ученики в наших начальных классах. Был я на торге, разговаривал с одним бывшим купеческим приказчиком, Василием Клепиком. Он не против возглавить ямчужную службу Умоляюще поглядел на князя. «Мои пороховщики без догляда взрослого не справятся. Но не мне же в самом деле у тех ям ежедневно вместе с ними караулить». «Будь по-твоему», — отмахнулся князь. Выделенные под бурты площадки оказались заросшими кустарником и редким молотником. Пришлось всю эту поросль срочно выкорчевывать. Лучшего участка не нашлось. Окружающие столицу безлесные пространства уже находились в чьей-либо собственности. Челядь расчищала поляну, где были намечены места закладок буртов. Мои дворяне-пороховщики во главе с клепиком были снабжены письменными инструкциями на все случаи жизни. И вот уже через несколько дней дозорные на крепостной стене Смоленска теперь каждый день наблюдали разномастную толпу. состоящую главным образом из подростков, стариков и детей. Дети, забросив лопаты на плечи с важным видом и города гордоподнятыми головами, в отличие от взрослых, направлялись к недавно очищенному от пней и валунов полю, в трех километрах от столицы. Эту недавно созданную рабочую артель княжич назвал «ямчужной службой». Боярский десятник Лукьян лишь ухмылялся в усы. глядя на бравых мальчишек, на днях получивших первую зарплату, а потому прямо пылающих в трудовом порыве. Облокотившись на деревянные крепостные перекрытия, он скривил нос, из ворот выезжал телега, до отказа, набитая навозом и еще каким-то мусором. Горожане спешили уплатить налоги ненужными никому отходами и прочими отбросами, а потом перевел взгляд на удаляющуюся службу. «Вот уж служба так и служба. Видать, ребятки еще не разумеют, куда их княжич сосватал», — окликнул Лукьян своего сослуживца. Фома оскалил зубы в улыбке. «Кто-то говорит, что в таких ямах какой-то горючий порошок образуется, другие говорят про какой-то лечебный. В есть еще вроде что-то подливать надоть и княжич потом этот порошок за большие деньги продавать будет. Во как!» — Ну, не знаю, думается, мне брехняет все. Лучше слухай, что я тебе скажу. Мой сосед Николк Кривов сказывал, что в енту службу он пасынг своего отдал. — Ха-ха-ха! — задорно засмеялся Фома. — За что ж он его так наказал? — Говорит, что за непослушание. Прежде много раз он его побивал, уча уму разума, а толку все не было. — «Ну, усидили князья с этим навозом!» «Да, твоя правда! Но хоть народ повеселили!» Поднявшись с жесткого деревянного табурета, я потянулся, чтобы размять затекшие мышцы. Слюдяные оконца свет пропускали не очень охотно, а то, что творилось на улице, мог разобрать человек только с очень хорошей фантазией. «Ничего, придет время, и вами вплотную займемся!» а на улице повсюду и полновластно вступала в свои права весна. Просыпающаяся природа вслед за нею и люди были охвачены каким-то радостным движением, возвращающиеся из промерзлого небытия жизни. Снег вместе с сосульками стремительно обваливался со скатов крыш, смоленские холмы зияли проплешинами жухлой прошлогодней травы. Днепр вздулся, подтапливая талой водой бревенчатые речные причалы набережных в отдельных местах, сокрушая их плывущими льдинами. Городские пустыри облюбовали прилетевшие с юга грачи. Наступала первая моя весна в этом мире. Но мне некогда было любоваться природой. Сразу после совместной утренней тренировки, на которой отрабатывались взаимодействия в плотном строю, а Дворяне, обретшие с недавних пор не без моей помощи новое хобби, преподавание, разбрелись по двору в поисках своих учеников. Они прекрасно уяснили, что за качеством их преподавания княжич будет неустанно следить, а потому ударить в грязь лицом в глазах своего шефа никто из них не хотел. Отсюда серьезное отношение к порученному им делу, Я лишь мысленно порадовался, глядя на недовольные физиономии некоторых дворян, понуро побрядших исполнять свои новые и непривычные обязанности. Сам же, оставшись лишь в компании Перемоги и нескольких дружинников, участвовавших в тренировке, направился к генчарам. Была проблема с огнеупорным кирпичом для металлургических печей. Дело в том, что местные не знали огнеупорных глин, самое лучшее чем они располагали были тугоплавки глины но и их применение было исключением из правил в основном домницы и кричные корны складывали из природных огнеупорных камней песчаник или кремминистого сланца связывая их вяжущим известковым веществом а сверху обмазывали легкоплавкими глинами но даже эти примитивные печи часто после плавок железа нуждались в ремонте что уж говорить о полноценном металлургическом производстве с температурами тех же мартеновских печей в тысячау градусов цельсия но самое обидное заключалось в том что относительно рядом со смоленском высоко огнеупорные шамотные глины имеются в изобилии они подстилают на всем своем протяжении пласты местных бурых углей. Кроме того, в самом буром угле встречается серный колчедан, состоящий наполовину из серы. А вся беда в том, что глубина залегания угля составляет от 60 до 100 метров, поэтому, по крайней мере, до приезда немецкого инженера Штейгера я решил обходиться лучшим из имеющегося – тугоплавкими керамическими глинами. еще правда есть доломит тоже прекрасный огнеупорный материал и отличная добавка в тигли так как он содержит магний но опять же доломит залегает в пределах ржевского удельного княжества вышедшего из подчинения смоленску ведение на чужой территории разработок полезных ископаемых будет выглядеть по меньшей мере странно да и никто мне этого не позволит сделать поэтому футировать печи изнутри Придется пока кирпичами из керамических глин. Но и здесь все было не слишком хорошо. Со слов гончаров выяснилось, что тугоплавкую керамическую глину они закупают в Дорогобуже. Добывают ее местные гончары в деревеньке Молодилово под Дорогобужем, прямо по пологому склону левого берега Днепра. Но это был удельный город Ростислава Мстиславича. поэтому как-то напрямую влиять на добычу дорогобужских керамических глин я не имел никакой возможности. Оставалось надеяться лишь на добрую волю местного князя, что он существенно не задерет цены на свою глину и тем паче не введет против меня санкции. А ведь этих тугоплавких глин при развертывании всех мною запланированных производств потребуется огромное количество. Место, где искать легкоплавкую, но качественную керамическую глину для производства кирпича и черепицы, я знал в Гнездово. В будущем там возникнет промстройкомбинат, но даже сейчас там велась, по словам княжья гончаров, добыча и кустарная выделка глины. Иных трудностей в размещении в Гнездово кирпично-черепичных производства не предполагалось. Этот город личный вводчиной князей Ростиславичей, не был, подчинялся центральной власти. Глина, подходящая для кирпичей, была и поближе, в окрестностях столицы, но она, на мой взгляд, была излишне запесоченной и не годилась для выпуска высокомарочного красного кирпича. Песчано-гравийный материал, бутовый камень, добывали за речкой Рачевкой. в карьере в районе Бабьи-горы, на левом берегу Днепра. Кстати, на Рачевке тоже наличествовали пригодные для кирпичного производства глины, но земли эти были в частной собственности горожан. Перекупать их пока не стоило. Гнездово за глаза в ближайшие годы хватит. Известняк же из известковых туфов добывали чуть ли не в черте Ильинского, За днепровского княжьего двора на берегу речки Городянки, а также на берегах заднепровской речки Стабны. Переговорив с мастерами, выдал им задание на производство глиняных баллонов, змеевиков и небольшой печи для содового производства прямо на территории Ильинского княжьего двора. Сам я окончательно должен был переехать туда на днях. Днепр ото льда почти очистился.